Истинный мир боевых искусств. Специально для сайта аулейт.ру Глава 157. Выдвигаемся в божественную пустошь. юнь этот лагерь божественной пустоши. Тебе обязательно туда идти? Дзянь Жоу закусила губу и испытывала сложные эмоции, взглянула на Июня. Июнь не говорил Дзянь Жоу о статистике смертности в лагере божественной пустоши. но Цзянь Жоу сама все узнала. 15% умирают, и 5% становятся инвалидами. Это очень пугающие цифры. «Со мной все будет в порядке», серьезно сказал И Юнь. Услышав слова июня губы Цзянь Жоу разомкнулись. Она хотела что-то сказать, но в итоге промолчала. Наконец, она нежно обняла июня Она знала, что июнь обрел жизнь, которую хотел. Если он уже что-то решил, кто ни за что не передумает. Диким лошадям суждено оставаться в дикой природе. Цзяньсяо Жоу дала ему в дорогу все, что только мог унести Июнь. Она сшила для него мешок, который идеально подходил Июню, на котором еще было вышито слово «Жоу». Там также были вышиты добрые пожелания людей из бескрайней пустоши. Еще она вшила туда защитный амулет су в надежде, что тот обеспечит безопасность Июня. После всего этого Июнь отправился в путь. На утро третьего дня небо только-только начинало светать. Июнь нес с собой мешок из шкуры зверя размером с полчеловека. Июнь уже долгое время стоял на площади лагеря гвардии изысканного дракона. Вскоре в пределах видимости Июня появилась фигура Цунь-Дзюня. Оба приветственно кивнули друг другу. Говорить было не о чем, потому оба смотрели в сторону божественной пустоши. Две фигуры людей были похожи на два метательных копья. Когда появился первый золотой луч солнца, на горизонте сверкнуло изумрудно-зеленое пятнышко. Огромная махина все приближалась и вскоре закрыла собой все небо. И Юнь поднял глаза и цокнул про себя языком. Это был летающий корабль. Он уже видел подобный Улин Синь в пустынном облаке. Конкретно этот был военным кораблем. Он был намного больше, чем Улин Синь Но он не был таким же изящным. Летающие корабли – это воздушный транспорт божественного королевства Тай-э, который достоин похвалы. Особенно летающие корабли, которые могли пересечь божественную пустошь. Они также назывались божественными кораблями. Для их создания привлекали нескольких мастеров переработки божественного королевства тай -э. На металле кораблей были выгравированы различные руны и схемы массивов. Такие корабли обладали большой защитой. а также наступающей мощью. Они могли даже обгонять летающих пустынных зверей божественной пустоши. Знаменитый божественный флот божественного королевства Тае состоял из божественных судов. Это национальный символ силы божественного королевства Тае. Божественный корабль постепенно начал снижаться. Капельки воды под его металлическим днищем засверкали под лучами восходящего солнца. Несколько таинственных древних рун, начертанных на его корпусе, обволокли светом корабль, образовав светящийся нимб. Увидев такой могучий летающий корабль, июнь был поражен. Он впервые сможет полететь на таком огромном летающем сокровище. Он сжал документ, служивший доказательством того, что он поступает в распоряжение армии Божественной Пустоши. Летающий корабль загудел и, остановив свой спуск, завис в ста метрах над землей. Толстая металлическая цепь размером с ведро упала с дна летающего корабля врезавшись в землю перед Июнем и Сунь-Дзюнем. -Дзю Тяжелая железная цепь подняла облако пыли. На корабле открылась дверь. Худой лысый мужчина средних лет встал в проеме, вложив руки в широкие рукава. И заняв такую доминирующую позицию, он взглянул на Июня и сунзы -Дзю дзюня сверху вниз. «Вы, те новички, которых выбрало отделение гвардии изысканного дракона Небесного Града, покажите документы!» властно сказал мужчина, посылая свой голос в уши Июня. Июнь все слышал так же хорошо, словно мужчина стоял совсем рядом. Июнь и, и Сунь-Дзюнь охотно показали свои документы. После проверки подлинности мужчина средних лет кивнул. «Отлично! Можете забираться сюда по цепи!» Июнь и, и Сунь-Дзюнь сразу же начали взбираться по цепи, но они вдруг осознали, что металлическая цепь скользила в их руках. Казалось, что цепь была обильно покрыта тунговым маслом. Похоже, что это был небольшой тест. Но подобное испытание было сущим пустяком для Июня и, и Суньцзэдзюня. Благодаря своей подвижности они проворно лезли по цепи, не уступая по ловкости обезьянам. Особенно выделился Июнь. Он взобрался по цепи так легко, словно шел по ровной земле. Пожилой мужчина даже несколько раз взглянул на него. После того, как они попали на корабль, лысый мужчина отвел их в северо-восточную часть корабля, и объяснив некоторые правила, которые следует соблюдать на летающем корабле, он удалился. Когда этот мужчина ушел, Июнь внимательно осмотрелся. В этом отсеке летающего корабля находилось больше 20 человек. Июнь сразу понял, что это были новобранцы из окрестных городов, ведь около Небесного Града жили много других людей. Все присутствующие люди были величественными и мужественными. Некоторые из них не переставали развиваться даже на корабле. Они сидели и медитировали. Некоторые тяжело выдыхали, посылая удары в воздух. Никто из них не выглядел расслабленным. Увидев это, Июнь по-настоящему осознал, что люди, которых избрали для военного лагеря Божественной Пустоши, не были посредственностями. Июнь не стал ничего говорить и, сев на свое место, начал успокаивать свое дыхание. Вскоре Божественное судно покинуло территорию Небесного Града. каждого окрестного города на борт поднималось около 10 людей и спустя 10 остановок на корабле было больше 100 человек и это видимо были последние пассажиры божественное судно начало взлетать все выше и выше в небо и после активации массива корабль со свистом рванул вперед, оставляя позади себя громовой гул. июнь не смог сдержаться и открыв глаза выглянул в иллюминатор пейзажи божественного королевства таэ были невероятно зрелищными Для человека вроде Июня, прибывшего из маленького племени бескрайной пустоши, наслаждение панорамами видом гор и рек было некой формой обучения и накоплением опыта. Вскоре Июнь увидел огромную бурлящую реку. Эта река была шириной в несколько сотен ли и под водой виднелись какие-то темные тени. Вдруг одна из таких теней выскочила из воды. Это был огромный зверь, в несколько раз превосходящий по размеру кита. Выскочив из воды... Он схватил огромную птицу и упал обратно в воду. Июнь застыл в шоке. Прежде он никогда не видел такого огромного водного зверя. Он также видел стаи диковинных птиц, что закрыли собой небо над бесконечной пустыней. Их размах крыльев был не меньше сотни джанов, и из-за ветра, создаваемого такими огромными крыльями, летающий корабль заметно трясло. Также в этом подобии Безбрежного океана было множество крошечных островков, которые появлялись из воды. Из них било фонтаном непостижимо откуда взявшаяся радуга, и эти островки на самом деле оказались огромными черепахами. Много удивительных зверей поразили июня, и его кругозор стал намного шире. Божественное королевство Тай-э было чрезвычайно большим, и после нескольких дней полета летающий корабль направился в огромную крепость. У крепости был величественный массив с бесчисленным количеством кристаллов, которые излучали сверкающую энергию прямо в небо. Это были сверхмощные массивы для прыжков на длинные дистанции. Поскольку территория божественного королевства Тае слишком огромна, а божественная пустошь слишком далеко, обычный полет на корабле займет слишком много времени. Следовательно, им приходилось полагаться на древние массивы для путешествий на дальние расстояния. Июнь посчитал, что их корабль уже вошел в три таких величественных массива в крепостях. Они были телепортированы три раза и таким образом преодолели около миллиона ли. Наконец они достигли бесплодных земель рядом с божественной пустошью. Племя Лянь располагается в пустынном облаке, и оно сравнительно недалеко от провинции Цзинчжоу. Но божественная пустошь располагалась на другом конце божественного королевства. Потому, путешествуя из провинции Цзинчжоу в божественную пустошь, они оставили позади огромную территорию божественного королевства Тайэ. Это путешествие было очень далеким. На закате солнца кроваво-красный свет упал на летающий корабль. В верхней части корабля было несколько выбоин. На корабле были массивы, встроенные в замечательный металл, чтобы защитить божественное судно. За время их путешествия они были атакованы пустынными зверьми два раза, и те оставили немного следов на металле. «Божественная пустошь! Мы достигли божественной пустоши!» – закричал кто-то в божественном судне. Все тут же бросились в наблюдательный зал и выглянули наружу. Посмотрев окрестности через большое смотровое окно корабля, Июнь поднял брови. Он заметил, как на большом расстоянии начал рассеиваться туман. Показалось, словно атмосфера джунглей нахлынула оттуда. Оглушительный рев потряс мир. На земле все было в пыли. Там находилось множество громадных зверей, мчащихся по пыльным равнинам. Грохот их копыт был подобен настоящему грому. Вдали, на горизонте, простирался черный лес. Каждое огромное дерево походило на столб, держащий на себе небосвод. Послышались резкие крики в небе. Это были многочисленные летающие звери, парящие вокруг с их острыми когтями, похожими на клинки. Внезапно зверь, похожий на льва, был кем-то схвачен из тучи пыли, и кровь взметнулась в небеса. Еще дальше там были горы, упирающиеся вершинами в облака. Там был циркулирующий яркий свет, делая это место похожим на царство бессмертных. Однако это царство бессмертных то и дело выпускало черную паутину, которая хватала огромных зверей. Некоторые горные вершины были голыми и безжизненными. Одна гора была окутана огромным львом, лежащим вокруг нее. Его храп был подобен грому. Когда летающий корабль достиг этой зоны, он начал лететь более аккуратно и осторожно, и даже поднялся на еще большую высоту. Под летающим кораблем тянулась бесконечная гордая гряда, Иногда можно было увидеть большие черные болота или же пустыни. В тех местах были видны целые горы белых скелетов и костей. Так это и есть божественная пустошь. И Юнь глубоко вздохнул. Божественная пустошь была слишком уж могучей и пугающей. «Смотрите, а это случайно не зверь треснувшего пламени?» Вдруг крикнул кто-то. И Юнь сразу же посмотрел в указанную сторону. Он увидел на пустынной равнине большую груду костей. Внутри этих костей что-то текло, напоминая лаву. Видимо, это и есть зверь треснувшего пламени. Вот только теперь этот зверь треснувшего пламени был убит. Его внутренности вылезли наружу, и разноцветная огромная птица сидела на трупе, пожирая его плоть. Глаза Июня дернулись. Он знал, что в пустынном облаке тоже обитали звери треснувшего пламени. И они были широко известны как сильные звери по всему пустынному облаку. Но в этой божественной пустоши такой зверь стал добычей огромной разноцветной птицы. В божественной пустоши опасность поджидала на каждом шагу. Это внушало реальный страх. По сравнению с пустынным облаком, это был совершенно иной уровень. Пустынное облако было безжизненной землей с небольшим количеством юаньцы неба и земли. Следовательно, там не могли появиться сокровища или же сильные пустынные звери. Там практически не было таких видов огромных зверей, которые бы принадлежали к древним видам. Сильнейшие пустынные звери пустынного облака находились в пустынной глуши на севере безлюдной долины. Пустынная глушь сильно отличалась от остального пустынного облака. Но в божественной пустоши все было по-другому. В ней обитало бесчисленное множество громадных зверей. В пустынном облаке обычные люди могли выжить, но лишь с огромным трудом. А в божественной пустоши вообще не было обычных людей. Очень немногие люди ступали на эти земли, хотя ходили легенды, что существуют таинственные племена, в которых существовало особое кровное наследие. Оно было непостижимым и могущественным. Истинный мир боевых искусств. Специально для сайта aulade.ru Глава 158. Центральная божественная башня. Что это за большая разноцветная птица? спросил Июнь у человека за своей спиной. За эти несколько дней пути Июнь успел подружиться с несколькими парнями. Это свирепая огненная птица. Она происходит от древнего пустынного зверя Джуняо. Эта птица и зверь, треснувшего пламени, оба принадлежат к стихии огня. Так вот, если один зверь съест другого, принадлежавшего к той же стихии, то это сильно поможет его развитию. Хотя они оба и пустынные звери, «Но разница в их силе слишком колоссальна», — сказал пухленький юноша. Этого юношу звали Сюй Джен. Он был одним из новых друзей Июня. Сюй Джен коснулся своего пухлого подбородка и облизнулся. «Пустынные звери с древней родословной. Они сильно влияют на развитие тела. Если удастся поймать и переработать свирепую огненную птицу в реликвию, то ее можно будет продать за баснословные деньги». не будет недостатка в людях, жаждущих купить ее. За эти дни путешествия Июнь узнал о классификации силы пустынных зверей. Слабейшими были обычные пустынные звери. Их единственным отличием от лютых зверей заключалось в том, что они могли управлять юанцы неба и земли. Это можно сравнить с тем, когда воин смертной крови прорывается на уровень сборщика цы. После обычных пустынных зверей идут пустынные звери следующих ступеней. элитной, генеральской и королевской. Далее уже шли слухи о пустынных зверях древней и древнейшей ступенях. Эти ступени были за гранью понимания июня. Сила пустынных зверей зависела от их родословной. Как правило, пустынный зверь с древнейшей родословной был сильнее других. Если кому-то удастся убить пустынного зверя с древнейшей родословной и заполучить его кости и кровь, то тот может сделать из них реликвии и чудесные пилюли. и стоить они будут бесчисленное количество денег. Конечно же, июню до этого было очень далеко. Не говоря уже про зверей из древнейшей родословной, ему трудно победить даже обычного пустынного зверя. Когда начало темнеть, на корабле поднялся шум. Услышав это, июнь посмотрел вдаль, и увиденное потрясло его. Он ранее слышал, что военный лагерь Божественной Пустоши располагался в городе, и этот город непоколебимо стоял на территории Божественной Пустоши. А назывался он «Божественный город Божественного королевства тая. Не зря говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И сейчас, смотря на город, Июнь понял, почему его назвали «Божественный город». Посреди бесконечных серых равнин, протяженностью в миллионы ли, стоял город, построенный на вершине высокого и широкого каменного столба. Город представлял из себя черную цитадель. Фундаментом городу служил каменный столб, который представлял из себя выровненную одинокую вершину горы, диаметр которой был несколько десятков ли, а высотой этот столб был почти 10 тысяч метров. Город, возведенный на таком высоком каменном столбе, издалека походил на черного дракона. Трудно представить, как божественному королевству Тайгэ удалось возвести подобный город в божественной пустыне. Даже самый одаренный человек охнет от вида этого города. Когда Дирижабль приблизился и июнь смог получше разглядеть город, подобное зрелище оказало на июня столь сильное впечатление, что ему показалось, будто бы его атаковал бог-император, как морально, так и физически. Грудь июня начала наполняться неописуемой жизненной силой, а кровь во всем теле забурлила. Даже слово «величественный» будет недостаточно, чтобы описать этот город. Город и так уже находился на высоте более 10 тысяч метров, и потому высокие здания, находящиеся внутри города, пронзали собой облака. Стены, окружавшие город, практически слились с небом, из-за чего казались бесконечными. Перед самим городом была огромная темно-коричневая площадка. Она выглядела так, словно вся была в крови от множества смертей, и от нее исходило леденящее душу чувство. Рядом с площадкой стояли широкие и высокие старые деревья, которые напоминали зеленых исполинов. Весь город был расположен на отвесной скале, стены скалы были гладкими, как зеркало. Там не было дорог, лишь длинные черные цепи, размером с ведро, соединяющие скалу с равниной, находящейся на 10 тысяч метров ниже города. Глядя на них сверху, цепи казались огромными и слишком длинными. С другой стороны, они с расстоянием становились все тоньше и тоньше, и в конце концов пропадали в облаках. От подобного вида у людей на душе становилось тревожно. Эти цепи были мостами, висящими в пустоте, и они были единственным способом попасть в город по земле. Подобный способ сильно затруднял вход и выход, но он также обладал огромным преимуществом. Этот путь было легко защитить. В божественной пустоши иногда собирались полчища зверей, и среди этой толпы зверей было немало зверей королевской ступени. Если бы этот город был обычным, его бы уже давно раздавила орава зверей. Благодаря тому, что город был возведен на одинокой горе, высотой 10 тысяч метров, лишь цепями, соединенными с землей, у нелетающих зверей просто не оставалось никакого способа напасть на них. Корабль приземлился на площадке перед городом. Там уже стояли десятки судов такого же размера, как и корабль, на котором они сами прилетели. На этой площадке было полно стражей, которые выглядели очень сильными. Июнь, Сунь-Дзюнь и сотня других людей последовали за худым лысым мужчиной на выход из корабля. В тот момент, когда июнь вышел из корабля, он ощутил чрезвычайно плотное и сильное присутствие юаньцы неба и земли. Юаньцы неба и земли здесь было в 10 раз плотнее, чем в пустынном облаке. Плотность юаньцы неба и земли была очень важным фактором для развития воина Следовательно, для многих воинов божественная пустошь была настоящим священным местом для развития. наконец, Став на площадке перед стенами цитадели, Июнь ощутил величественную ауру города. Это был город номер один Божественного Королевства Таэ. Божественный город Таэ. Имперская столица, находящаяся в провинции Джунчжоу, была центральным городом Божественного Королевства Таэ. Она величественна и обладает грандиозной атмосферой. Однако для воинов Божественного Королевства Таэ – Этот город на окраине божественной пустоши был истинным городом номер один божественного королевства. За десятки тысяч лет существования божественного города Таэ, бесчисленное количество воинов постоянно приходили в этот город из божественного королевства Таэ. Они здесь развивались, убивали и росли в силе. «Ну как вам?» – спросил лысый мужчина. Божественный город Таэ был настоящей гордостью всего божественного королевства. Каждый воин божественного королевства, стоя перед такими высоченными городскими стенами и смотря вниз на бескрайние равнины божественной пустоши, неизбежно начинает чувствовать гордость за свое отечество. «А теперь пошли в город!» Лысый мужчина махнул рукой и повел всех этих юных героев в город. В это время небо уже совсем потемнело. На городских стенах тускло засветились письмена, после чего ярко вспыхнул свет. Июнь ясно ощутил мощное колебание энергии. Это были массивы с письменами, созданные лучшими мастерами массивов Божественного Королевства за все эти десятки тысяч лет. Юаньцы неба и земли поглощалось этими массивами, благодаря чему городские стены были неприступными. В бойницах стен находились баллисты с мелкими письменами. Они все были направлены в разные стороны. Холодные наконечники стрел баллист сверкали пурпурной энергией. Вместе с массивом городских стен они источали небольшой гул. Эти баллисты были словно звери в ночи. Хотя они и не были направлены на июня, но он все равно поежился. Когда появляется полчища зверей, наибольшая угроза исходила от летающих пустынных зверей. И баллисты как раз предназначались для их отстрела. Ведь этот город представлял собой объединение опыта и мудрости бесчисленного числа воинов королевства, а также их плоти и крови. В этот момент открылись городские ворота, и Июнь последовал с лысым мужчиной в божественный город Тайэ. На дорогах было совсем немного людей, поэтому улицы выглядели пустынными. Войдя в город, Июнь сразу же обратил внимание на большое здание в центре города. Это была большая башня. Эта башня была квадратной формы, и половина ее высоты скрывалась за облаками. Ее вершина была лишь смутно видна сквозь облака. Эта башня была сильно похожа на огромную пирамиду. Июнь всматривался вдаль и, сопоставив размер окружающих зданий с огромной пагодой, заметил, что эта пирамида сильно выделялась из общей массы. Она сама по себе походила на вершину горы. Этаж за этажом на этой пирамиде было множество выходов, из-за чего она напоминала улей. Можно было увидеть, как летающие звери и корабли курсировали по этим выходам. Перед этой поистине громадной пирамидой огромные звери и корабли выглядели совсем уж мошками. «Это центральная божественная башня. На верхнем этаже находится покои правителя божественного города и трех старейшин. Элита божественного города Таэ живет этажами ниже», вскользь упомянул лысый мужчина, не собираясь болтать попусту. После он повел всех в вглубь города. Чем дальше шел июнь, тем более потрясенным становился. Различные здания внутри города не были утонченными и изящными, но их прочность и великолепие создавала крепкую и твердую ауру. Их непоколебимость захватывала дух. Некоторым домам стройматериалами служили даже кости древних зверей. Июнь мог ощутить колеблющиеся души этих зверей. Такие здания были массивными и величественными. Даже если пустынный зверь попадает в город, ему будет ужасно сложно разрушить подобные здания. Даже обычные жилые дома на улицах было покрыто схемами защитных пассивов. Они выглядели древними и простыми. В некоторых домах простолюдинов использовались большеберцовые кости неизвестных животных в качестве балок. Использование костей зверей в качестве балок поразило июня. «Э? Что это?» Юный герой обнаружил, что по обеим сторонам улицы располагались черные круглые металлические платформы. Эти круглые платформы аккуратно выстроились по обеим сторонам улицы. На каждой из них стояли каменные скульптуры в виде человеческого бюста. Ниже каждого бюста была какая-то табличка со словами. На каждой из таких платформ было написано следующее. В 2164 году гао выстоял на платформе «Небо и Земли» 3 минуты и 24 секунды. Он побил рекорд предков. Этот рекорд вдохновит на новые свершения глядущие поколения. Платформа «Небо и Земли»? Что это? июнь был сильно озадачен. Естественно, что гаоджи имя какого-то человека. Если он не ошибается, то этот бюст как раз и был Гао-Джи. Эта безногая статуя изображала юношу, и лишь смотря на него, чувствовался резкий подъем духа и необъяснимое воодушевление. Что же до 2164 года? Этот год обеззнаменовал дату основания Божественного Королевства Тай-Э Божественным Императором Вань-Дэ. Он был божественным императором 50 тысяч лет назад. Получается, что эта металлическая платформа и бюст простояли здесь уже 50 тысяч лет. Да этот гао скорее всего, уже давно умер. Эти рекорды оставлены воинами, тренирующимися в божественной пустоши? И Юнь понял, что на этой улице, рядом с металлическими платформами и бюстами, были запечатлены все гении, когда-либо появлявшиеся в божественном городе. Во время своего обучения в этом городе Они достигали великолепных достижений, и благодаря этому их увековечили в истории этого города. Истинный мир боевых искусств. Специально для сайта aulate.ru Глава 159. Проспект Мудреца. Улица вела прямо в сердце города. Это была основная дорога божественного Таээ, которая простиралась от южных ворот до центра города. Кто бы ни входил в южные ворота, он должен был пройти мимо этой дороги. Так что скульптуры здесь обозначали огромную славу». Лысый мужчина произнес «Эта дорога известна как проспект Мудреца. Когда воин в лагере Божественной пустыни устанавливает новый рекорд, его имя будет оставлено здесь, на проспекте Мудреца. Мастер-скульптор вырежет статую, которая будет поставлена на платформу Мудрецов». Это великая честь иметь свой бюст и имя в божественном городе. Многие люди мечтают об этом. Но это слишком тяжело. За последние 200 лет не было ни одного имени и статуи. Если бы у кого-то имелись способности, то они бы уже получили крохотный шанс стать человеком-мудрецом. Именно поэтому эта дорога называется проспект Мудреца. Стать мудрецом? Юные герои были чрезвычайно возбудоражены. Человек-мудрец был личностью, способной призвать дождь по мановению руки. Основатель-император божественного королевства таэ был мудрецом. Конечно, среди всех мудрецов королевства он был одним из лучших. Им не нужно было становиться лучшими среди мудрецов. Даже мудрец низшего ранга был величественным человеком. Куда бы они ни пошли, к ним все равно относились бы с крайним уважением. Даже древние семейные кланы будут уважать их. Среди молодых людей, которые пришли в лагерь божественной пустыни, кто из них не хотел стать лучшим воином? А этот проспект мудреца подтрекал их волнение. Многие люди остановились и начали читать слова на металлических платформах. Лысый мужчина не запрещал им смотреть, ибо эти вещи были поставлены здесь ради воодушевления юного поколения и почитания героев древности. «А? Цифен? Год 634 Джоу Тя получил место среди тысячи лучших в трех почетных списках одновременно. Он побил рекорды предков. И этот рекорд служит для воодушевления юных поколений. Божественный император Цин Фэн – это божественный император сотни тысяч лет назад. И место среди тысячи лучших в трех почетных списках – что за три почетных списка? Божественный город Таэ всегда был загадочен. Даже молодежь из маленьких семейных кланов не знали правила божественного города Таэ. «Три почетных списка – это списки небес, земли и человека. Эти три списка чрезвычайно важны в божественном городе Таэ. Вы убедитесь в этом в будущем», – произнес мужчина и двинулся вперед. Сотня юных героев двигалась по улице, а их взгляды были сфокусированы на металлических платформах, выстроенных в линию по обеим частям улицы. выдающиеся личности чьи имена были выгравированы на металлических платформах наполнили их истинным уважением о ван лисяу из государства дзин разве это не один из четырех руководящих командиров армии в то время генерал ли пришел в лагерь божественной пустыны для тренировок и оставил свое имя на платформе мудреца парень обнаружил его и немедленно привлекк внимание остальных ван лисяо из государства дзинь был идолом для многих юных воинов Увидев здесь имя своего идола, они были обрадованы. Если бы только они тоже могли оставить здесь свои имена, это было бы прекрасно. Таковыми были мысли многих людей, и они прекрасно знали, что это было крайне тяжелое достижение. Лысый мужчина повел их в неприметный домик в задней части города. Всем был выдан жетон. Пометьте отпечаток внутри жетона своей духовной энергией. В последующие шесть лет Этот жетон будет символом вашей личности. Июнь взял жетон и почувствовал его тяжесть. Жетон был размером с ладонь и весил несколько десятков фунтов. Передняя сторона жетона была наполнена формулами, а сзади имелись слова «божественная пустошь», написанные древним почерком. Июнь сделал отпечаток своей энергии на жетоне, и золотые руны вспыхнули, благодаря чему жетон засиял. А? Это... Золотые руны были подобны чешуйкам, что удивило июня. Эти руны драконьих чешуек являются самыми основными вещами для здешних воинов. Без них они не могут ничего сделать. Каждую вещь для воина внутри божественного города Таэ, включая ресурсы, техники развития, реликвий и тренировочные площадки, покупаются на руны драконьих чешуек. «Постепенно вы осознаете важность рун драконьих чешуек», — объяснил лысый мужик. «Я так понимаю, руны драконьих чешуек являются валютой божественного города Тае». Июнь посчитал количество рун внутри своего жетона и насчитал лишь 10. Лысый мужчина произнес, «С сегодняшнего дня здесь вы будете жить, в каменных домах позади вас. Эти каменные дома являются домами низшего класса в божественном городе Тае и предоставляются бесплатно. Еда здесь тоже бесплатна, но, конечно же, она самая плохая». Дома низшего класса и самая плохая еда? Все эти молодые герои являлись непростыми людьми, так что слова «низший класс» и «плохая еда» наждаком прошлись по их ушам. Один парень не смог сдержаться и спросил, «А что насчет лучших домов? Какие преимущества? Если мы хотим сменить место жительства, то что требуется от нас?» Дома в божественном городе Таэ разделены на низший класс, средний класс, высший класс и центральную божественную башню. «Дома низшего класса бесплатны. Дома среднего класса стоят две руны драконьих чешуек в день. Дом высшего класса стоит пять рун в день. А что касается центральной божественной башни, то там они стоят как минимум пятьдесят рун в день», — сказал лысый мужик. «Дома в центральной божественной башне?» Все юные герои посмотрели в сторону центра города. «Пирамида, подобная горе, заставила их чувствовать себя крохотными». Среди всех четырех типов домов в божественном городе Таэ, низший, средний и высший типы имели примерно одинаковые цены. Но когда дело касалось центральной божественной башни, то цена подпрыгивала в 10 раз. Очевидно, что жизнь там, в том месте, имела кучу преимуществ. Центральная божественная башня является огромным массивом, собирающим юаньцы, небо и земли. Сам божественный город Таэ, построен на магической жиле, где юаньцы неба и земли очень плотные. Вместе с массивом центральной божественной башни вся юаньцы неба и земли на расстоянии сотен миль собирается в божественном городе Таэ. В центральной божественной башне самое плотное количество юаньцы неба и земли. Чем выше вы подниметесь в башне, тем плотнее юаньцы. Плотность достигает невероятного уровня. 50-рунь требуется, чтобы оставаться на самом низком уровне центральной божественной башни. Чем выше вы поднимаетесь, тем выше становится цена. Божественная башня Таэ состоит из 99 уровней, а с 50 уровня цены становятся чрезвычайно высокими. С 70 уровня цены становятся астрономическими, и юные герои, прибывшие в божественный город Таэ, не имеют никакого шанса попасть туда», – произнес мужик. «Тогда кто остается в комнатах выше 70 уровня?» – спросил кто-то, не выдержав. В божественном королевстве Таэ есть много непостижимых людей, таких как герцоги, великие герцоги и некоторые старые отшельники. Обычно такие люди могут оставаться выше 70 уровня. Так вот оно что. Юные герои переглянулись. Эти люди обладали силой, которая была выше их понимания. Воистину божественный город Таэ был городом номер один в божественном королевстве Таэ, а также это был город воинов. Здесь собирались молодые герои со всей страны для тренировок, но он принадлежал не только им. Лучшие места для развития находились выше 70 уровня и отдавались этим великим экспертам. Мог ли подросток пойти туда и использовать эти места? Едва ли. Лысый мужчина продолжал говорить. «Над 95 уровнем находятся лучшие комнаты, и в божественном городе Тае лишь 20 таких комнат. Даже с огромным количеством рун» Человек может быть недостойен оставаться в них. Только если ты имеешь абсолютную ценность или же добился достаточного количества очков славы, то можешь войти туда». Услыхав слова лысого мужчины, все погрузились в уныние. Эта центральная божественная башня была хороша, но требования оказались слишком высоки, особенно для комнат на высоких уровнях. Они не были предназначены для таких детей, как они. Судя по словам лысого мужика, они поняли, что оставаться на нижних уровнях центральной божественной башни уже было прекрасно. Было бы восхитительно, если бы несколько выдающихся людей смогли поселиться на первых десяти этажах. «Сперва останетесь здесь, а завтра я отведу вас к тренировочным площадкам. Это ваш шанс, так что воспользуйтесь им». С этими словами мужик повернулся, а молодые люди вздохнули и пошли в свои к спальне. Эти дома низшего класса находились на границе божественного города Тайэ. Ряды домов насчитывали примерно сотню зданий. Июнь осмотрел несколько комнат и заметил кое-что. А? Одинаковые бесплатные комнаты, но разница в условиях для жизни так велика? В некоторых комнатах имелись схемы духовного сбора, из-за чего юанцы в комнате была плотнее. Однако в других комнатах такого не было. Медитировать в таких комнатах будет трудно. Июнь осторожно почувствовал местность и быстро нашел дома с самой плотной юаньцы. На стенах этих домов было написано «Рейтинг дома. Средний класс. Требуется рун дракуньих чешуек. Ноль». «А? Комнаты среднего класса?» Июнь был удивлен, что среди этих низкоуровневых домов затесалось пять комнат среднего класса, и они были бесплатными. Кто бы не захотел жить в таком доме? Но лысый мужик не присвоил им номера комнат, Так что все могли оставаться в этих комнатах среднего класса. Июнь мог лишь строить догадки по поводу таких остановок в божественном городе Таэ. Он подумал некоторое время, а затем пошел в сторону комнаты. Стоило ему пересечь дверной проем, как холодный голос раздался позади него. Извини, но эти пять комнат наши. Июнь повернул голову и увидел величавого парня, который скрестил руки на груди и ухмылялся. Молодые люди, которые пришли в божественный город Таэ, Были примерно одинакового возраста, но парень перед ним сильно походил на взрослого своим телосложением и ростом. Когда этот парень вырастет, то, вероятно, станет здоровенным, как башня. Истинный мир боевых искусств. Специально для сайта aulade.ru Глава 160. Первая битва сабли Тысячной Армии. Июнь нахмурился, а парень заговорил. воль мне представиться я Джо Куй из армии Сюанню. во всем божественном королевстве Таэ был не один военный дивизион гвардии из искренного дракона. армия Сюаню была одним из превосходящих военных дивизионов божественного королевства Тэ Обычный солдат армии Сюаню был слабее средне статистического воина гвардии изысканного дракона, но размер армии Сюаню в 10 раз превосходил их. Кроме того, армия Сюаню тренировала особое элитное подразделение. Люди в этом элитном подразделении были не слабее элиты гвардии Изысканного Дракона. Армия Сюаню находилась на севере Божественного Королевства тая а также имела филиалы в государстве Дзин. Так что Июня и Сунзи Дзюня сопровождало большое число людей из армии Сюаню. Когда Июнь был остановлен Джоу Куем, к ним подошел человек из гвардии Изысканного Дракона. Армия являлась сплоченной сущностью. Где бы ни происходил конфликт, люди из одинаковых групп будут единогласно помогать друг другу против внешних угроз. Если происходила битва, то они сражались вместе. братицы что случилось?» Сюй Джен, которого Июнь теперь хорошо знал, подошел к нему. Он тоже был из гвардии Изысканного Дракона. Июнь одними глазами послал им сигнал, и люди мгновенно поняли происходящее. «Хм». «Пять комнат мы должны распределить соответствующим образом, но армия Сюанью хочет забрать их всех?» «Это слишком нагло! Кем вы себя возомнили?» – выкрикнул кто-то позади июня. Все члены армии Сюанью мгновенно встали позади Джоу Куя. Солдат армии Сюанью было больше, чем членов гвардии Изысканного Дракона. По сравнению с ними, солдат гвардии Изысканного Дракона было всего 10 Десяток против трех десятков. Июнь посмотрел на крепкого Джоу Куя. Он понял причину, по которой в божественном городе Таэ помещалось несколько комнат среднего класса среди комнат низшего класса. Конечно же, это было сделано с целью создать атмосферу конкуренции с самого начала. Конкуренция, сражение, естественный отбор – такова была сущность лагеря божественной пустоши. Простая конкуренция за места жительства прекрасно отображала эту ситуацию. Джоу Куй прекрасно понимал правила и бесстрашно произнес. В божественном городе тае правит сила. Пять комнат среднего класса находились здесь специально для того, чтобы мы сразились за них. Хм, мне нравится конкурировать. Гвардия изысканного дракона хочет ухватить себе местечко. Конечно, мы можем побороться за него сегодня. Кто победит, тот и сможет остаться здесь. Армия Сюаню обладала устрашающей аурой и имела численное преимущество. Как и сказал Янь Мэн Лун, никто здесь не был слабаком. Десяток людей из гвардии «Изысканного дракона» не имели шансов против трех десятков людей из армии Сюаню. Даже Июнь, уверенный в своих силах, не мог сражаться против нескольких сразу. «Я знаю Джо Куя, его уровень силы находится на середине стадии пурпурной крови, и почти вышел на последнюю стадию», – произнес Суйчжэнь рядом с Июном. «В данной ситуации они определенно пострадают, если устроят битву, но если они не будут сражаться...» им придется уступить все комнаты среднего класса, а это рассердит гвардию изысканного дракона. Армия Сюаню окружила комнаты, а Джоу Куй рассмеялся и провокационно хрустнул кулаками. Его мышцы затвердели и стали подобны граниту. Было трудно представить, что он является всего лишь 14-летним подростком. «Сегодня я встану здесь и буду представлять армию Сюаню. Кто хочет выйти и сразиться со мной?» Если вы победите меня, то сможете занять одну комнату». Джоу Куй знал, что в божественном городе Таэ было нормально устраивать спарринги до тех пор, пока противник не будет искалечен. Июнь взглянул на Джоу Куя, у которого имелось два оружия – боевой клинок и молот. Они оба свисали за его спиной. Редко увидишь в качестве оружия молот. Лишь люди с огромной силой использовали молоты, а их скорость была несравнимо медленнее мечей и сабель. Что касается клинка Джоу Куя, то это был чрезвычайно тяжелый клинок с толстой рукоятью. Он совсем отличался от сабли тысячной армии Июня. Лезвие сабли было длинным и узким, а также слегка изгибалось, больше походя на меч. По сравнению с клинком Джоу Куя, это были два совершенно разных оружия. Июнь что-то пробормотал, а глаза его странно блеснули. Божественный город Таэ является местом ожесточенной конкуренции. Раз уж он находился здесь, то июнь решил принять правило, при котором слабые были жертвами сильных. В божественном городе Таэ имелось слишком много гениев. Если ты не подавлял других, то другие подавят тебя. В действительности, не только в божественном городе Таэ, но и на протяжении всей дороги боевых искусств, если ты хочешь идти по этому пути, то постоянно будешь сталкиваться с конкуренцией. Если же хочешь повзрослеть и стать сильнее, то тебе придется сражаться за то, что принадлежит тебе». июнь не сказал ни слова и медленно расстегнул воротник. Затем он достал легкий шифон и передал его Сюй Дженю. «Подержи», — сказал июнь Он передал Сюй Дженю свое одеяние декучей ртути. Сюй Джен замешкался, потому что не мог понять, что передал ему июнь Юнь. Джо Куй тоже не отреагировал. Его руки все еще были скрещены на груди, и он стоял, ожидая противника. Его взгляд бесцельно блуждал по окрестностям. Даже действия июня не привлекли его внимания. Лишь мимолетный взгляд. Его внимание не концентрировалось на июне, так как он не считал его особенным среди десятка людей из гвардии изысканного дракона. В этот момент июнь пришел в движение. Без предупреждения и лишних слов его тело выстрелило вперед подобно молнии. Его скорость была высока. С характерным звуком он обнажил свою саблю. С тех самых пор, как он овладел начальной стадией большого успеха предельной концентрации, его скорость можно было охарактеризовать как ужасающую. Сабля тысячной армии рассекла воздух с резким звуком, но этот звук не поспевал за скоростью полета сабли. Зрачки Чжоу Куя сузились, а его реакция была чрезвычайно быстрой, и он мгновенно отступил. В это же время он собирался достать клинок и молот из-за спины. но стоило ему дотронуться до их рукояток и отступить на три шага, как сабля Июня достигла его горла. Холодное лезвие испускало убийственный мороз. Шея Джоукуя начала кровоточить, и если бы Июнь не остановил свою саблю в долю секунды, то шея Джоукуя была бы уже разрезана. Эта длинная сабля отличалась от любой короткой сабли. Одно лишь лезвие имело практически такую же длину, как рост Июня. Когда Июнь держал эту саблю, обладал превосходящей аурой. Джоу Куи недвижно стоял, а его лоб намок от пота. В этот момент он почуял смерть. Люди позади него были молчаливыми, глядя на картину перед собой ошеломленными взглядами. «Ты... Ты напал из-под тишка!» Глаза Джоу Куи осмотрели на оружие июня. Он произнес эти слова, затаив дыхание. Если бы он дышал слишком энергично, то боялся, что лезвие перережет ему глотку. Джоу Куй затаил обиду. Он стоял со скрещенными руками на груди, и стоило ему объявить о матче, как Июнь внезапно атаковал его. Он даже не успел проявить свои способности, но мог быть мгновенно убит мальчишкой на голову ниже самого себя. Всю жизнь охотясь на орлов, его клюнул в глаз воробей, что является великим унижением. «На поле боя, будет ли враг спрашивать тебя о готовности перед тем, как убить?» И Юнь не убрал свою саблю, и ее кончик все еще находился возле шеи Джоу Куя, из-за чего тому было трудно говорить. Джоу Куй закрыл рот, так как длинное лезвие сабли И Юня сильно давило на него. В это время армия Сюанюнь взорвалась гневными воплями. «Как подло! Это была потлая атака, а ты смеешь произносить подобные слова и казаться великим и могучим! Если у тебя есть смелость, то убери саблю и честно сразись с братцем Куием!» Джоукуя была одной из высшей среди них. благодаря его выдающейся силе никто не мог выстоять против Джоукуя орудующего клинком и молотом. Что касается его скорости, то она была относительно медленной. Но июнь выделялся своей скоростью. Из-за его внезапной атаки Джоукуй даже не успел достать свое оружие, так что он проиграл еще до первого удара. Но июня не заботили их слова. если винить кого-то, тот Дджаукуя за свое высокомерие Когда он объявлял матч, то его руки все еще были скрещены на груди. «Будь это поле боя, ты бы уже валялся мертвым», – тихо сказал Июнь. Лицо джоукуя покраснело. Он был обижен, однако он знал, что Июнь сказал правду. Он был уступчивым, так что смирился с тем, что проиграл Июню. Пусть и причина тому была внезапная атака. «Ты действительно безжалостный», – произнес Джоу Куй сквозь зубы. «Одна из колна среднего класса твоя». Джоу Куй признал поражение, а Июнь убрал саблю. Джоу Куй гневно посмотрел на Июня. «Как тебя зовут?» «Июнь». «Июнь? Прекрасно. Я проиграл тебе сегодня, но я тебя запомнил. Я заберу назад свою гордость, которую ты отобрал у меня сегодня. Ты спробуешь на вкус мой клинок призрачного короля и дробителя черепов». Июнь не обратил внимания на негодующие слова Джоу Куя и вошел в свою комнату. Все пять комнат не могли быть отданы гвардии изящного дракона, а армия Сюаню не могла забрать их все. Все зависело от того, кто обладал достаточными способностями и силой. июнь не мог помочь слабым. Он осмотрел комнату и обнаружил, что это был ровный каменный дом с простой мебелью. В качестве балок были пустые кости, а кроме этого имелась каменная кровать, каменный стол, стул и схема деревянного сбора. Пустынные кости не были особенными. А с течением времени слишком мало энергии оставалось в них. Что касается каменной кровати, то она даже не обладала постельными принадлежностями. Она была пустой и твердой, из-за чего тело обычного человека стало бы сильно болеть после одной ночи на такой кровати. Это был тонкий намек, что людям, пришедшим в божественный город тай -э, лучше медитировать, нежели спать. Если ты пришел в божественный город тай -э, то не жди сладкой жизни. Неженки остаются в своих поместьях. А за шесть лет в божественном городе Таэ человек должен упорно трудиться и двигаться вперед. Истинный мир боевых искусств. Специально для сайта аулейд.ру Глава 161. Зал божественной пустоши. Июнь подошел к каменному столу и увидел книгу, лежащую на новом комплекте одежды. Одежда была сделана из льняной ткани. Хоть она и была груба на ощупь, но все же отличалась от льняной одежды, которую носили простолюдины. Эта одежда была сделана при помощи серебряных нитей. Она была неуязвимой и устойчивой перед стихиями, и даже могла быть использована в качестве мягкой брони. Если бы это была обычная льняная одежда, то она бы превратилась в лохмотья всего за пару дней интенсивных тренировок, через которые проходит воин божественного города Тае. Что касается книги, то она была толщиной с ноготь. Странички были тонкими, а на обложке было написано «Божественная пустошь». Листая книгу, Июнь заметил, что книга содержала в себе другой мир. Каждая страница была пустой. На ней не было ни строчки. Но если передать свою духовную энергию книге, то можно было прочитать в ней огромное количество информации. На самом деле, каждая страница была похожа на отдельную книгу. Каждая страница рассказывала что-нибудь о Божественной пустоши. Пролистав первые 10 страниц, Июнь обратил внимание на следующее «Божественный город Тайе», «Область божественной пустоши», «Древние пустынные звери», «Сокровища», «Слухи о мистических уровнях». В книге «Божественная пустошь» было около 19 страниц. Каждая страница была откровением для июня. На первой странице шло повествование о божественном городе тае Начиналась она с истории города. а затем рассказывалось о правилах тренировок воинов божественного города тае Божественный город Тайе имел большое количество ресурсов для культивации и более 90% продуктов можно было обменять на руны чешуи дракона. Оставшиеся 10% ресурсов можно обменять не только на руны чешуи дракона, но и на очки славы. К примеру, было большой честью побить предыдущий рекорд, но это было очень сложно. Эта книга расширила горизонт познания июня. Июнь был полностью поглощен чтением. Он листал страницу за страницей. Начало книги было посвящено описанию божественного города Та-Е. Следующая часть рассказывала о пустынных зверях и травах, которые можно было встретить в божественной пустоши. Это было руководство по выживанию в божественной пустоши. Эти знания были очень важны. Нужно обязательно знать, что в божественной пустоши было много могущественных пустынных животных. которые выглядели слабыми и уязвимыми. Если не распознать их и вести себя с ними, как с обычными зверьми, это может привести к смерти. Существовали также ядовитые сорняки, которые походили на драгоценные травы. Если небрежно сорвать и использовать их, то это также может привести к смерти. Что может быть унизительнее, чем герой поколения, который мог бы стать правителем божественного королевства Тае, умерший, поедая какую-то траву? Книга рассказывала не только об опасностях божественной пустоши, но и о значении пустынных зверей. Речь шла особенно о тех пустынных животных, в чьих жилах текла кровь древних зверей. И несмотря на то, что они были слабее своих предков, они были намного ценнее, чем обычные пустынные звери. Что касается тех самых древних животных, их ценность была неизмерима. Даже если отправить 10 тысяч июней против одного такого зверя, то все его версии будут убиты. Только древние старейшины божественного города могут справиться с ними. Древние виды были любимцами мира. У них была связь с юаньцей неба и земли, что было за пределами человеческого понимания. Если бы можно было убить пустынного зверя древнего вида, то эссенция, полученная из их костей, начала бы кровавый шторм. Эссенция из древних видов не только наделит человека неимоверной энергией, но и даст некое понимание законов природы. Это было то, чему позавидовали бы даже бесподобные воины. Июнь читал божественную пустошь до поздней ночи. Незадолго до рассвета июнь занялся медитацией. Для воинов с уровнем, как у июня, было вполне достаточно двух часов медитации, если их сила не была полностью истощена. «Собираемся!» – крикнул кто-то сразу после рассвета. Июнь быстро привел себя в порядок и вышел из комнаты. На пустынных землях за пределами домов уже стояло несколько десятков человек. Они проснулись как июнь. Среди них, естественно, был и Джоу Куй. Джоу Куй все еще носил за спиной клинок для поединков и дробитель черепов. От него так и веяло агрессией. Джоу Куй посмотрел в сторону июня. Июнь взглянул на него в ответ, но они так и не заговорили. Сын почесал подбородок и криво улыбнулся. Все молодые герои, прибывшие в божественный город тая конкурировали друг с другом. Из-за ограниченных ресурсов они были вынуждены воровать друг у друга, поэтому враждебное поведение было нормой. Это было неизбежно. «Сегодня я отведу вас в зал божественной пустоши. Отправляемся!» Лысый мужчина был немногословен и повел их в зал божественной пустоши. Зал храма божественной пустоши был помещением, расположенным сразу напротив центральной божественной башни. Зал божественной пустоши был огромен, что делало его вторым по величине зданием в божественном городе Тае. Приходя туда, многие молодые герои чувствовали себя как муравьи, ползающие в главном зале императора. Все колонны на входе в зал были тщательно отполированы. Они были высотой в 9,14 метров, а чтобы обхватить их понадобилось бы 10 человек. Это было удивительное зрелище. Камни, использованные при строительстве храма, были неимоверно тяжелыми и разделены на большие куски. Они были похожи на куски камня, выстроганные из целой горы. Между камнями был влит расплавленный чугун, и под действием света железо испускало холодный металлический блеск. Зал был огромных размеров. И Юнь, мельком осмотревшись, заметил, что внутри было много людей. Были и мужчины, и женщины. Женщин было примерно одна треть. В гвардии изящного дракона были только мужчины, но в божественном городе Тае не было недостатка женщин. Большинство из них пришло из семейных кланов или из королевской семьи. Некоторые даже были из других гвардий, к примеру, гвардия Цин-Луань была чисто женской. Все люди были одеты по-разному, кто-то был в титулованной одежде. Помимо одежды из летающей рыбы можно было увидеть одеяние еще и из кожи питона. Змеиные одеяния носили дворяне. Титул дворянина божественного города Тае нельзя было унаследовать, так же, как этот титул не давался на всю жизнь. Если воин по какой-то причине терял свою силу, его титул и излечение будут сокращены. Конечно, этого не произойдет, если ранение было получено в результате битвы за страну. Июнь посмотрел на парня в змеином одеянии. Ему было около 14. Чтобы стать дворянином в таком возрасте, нужно было обладать неимоверным талантом. 14-летний дворянин. «Интересно, насколько он сильный?» – подумал про себя Июнь. Также там был парень в одежде с вышивкой, носящий одеяние Виконта. Он галантно сидел в кресле. шестнадцатилетний парень в одежде Виконта? Кто такой вообще Виконт?» Только генерал гвардии изящного дракона столицы божественного города Янь был Виконтом. А у молодого человека был такой же титул Виконта, как и у генерала. Он заметил, что люди в зале избегают этого юноши. 99% людей приветствовали его, но этот юноша оставался равнодушен, как будто он был царем. Молодой человек смотрел вокруг краем глаза. В руке у него был пурпурный длинный меч, на пальце было красное кольцо. Межпространственное кольцо. И июнь распознал кольцо. Цена за него была невероятно высока. У Июня до сих пор не было такого кольца. «Ты знаешь его?» Июнь спросил Сунь Цзюня, который как раз стоял позади. Июнь указал только глазами на юношу, но он не ожидал, что именно этот жест будет замечен. Юноша, взглянув в их сторону, через секунду отвернулся. Но в этот же момент у Сун-Дзи Цзуня перехватило дыхание. «Намерение меча! Его глаза уже знают, как использовать намерение меча, чтобы...» Когда юноша посмотрел вокруг, Сун-Дзи Цзань почувствовал, будто кончик ножа коснулся его лба. Это холодное прикосновение заставило его поры сузиться. Мечник мог превратить руки, ладони и ступни в меч. Удар ладонью был схож с ударом мечом. На последних ступенях даже взгляд можно было сделать похожим на меч и убивать людей взглядом. Этот юноша еще не достиг той стадии, на которой его взгляд стал бы мечом, но он уже выработал этот взгляд. «Кто он?» – повторил вопрос Июнь. Но Сунзэдзянь покачал головой. «Без понятия». Сун Цзыдянь был родом из династии Сун, из провинции Наньцзюнь, государство Дзин. Эта провинция была маленьким местечком, несравненным с божественным королевством Тае. Поэтому Сун Цзыдянь не знал многих выдающихся людей. В этот момент сзади раздался голос. Его зовут Янь Цань. Он родом из королевской семьи Тае. Он пришел в божественный город Тае, когда ему было 12 лет и тренировался здесь 3 года. Сейчас Ян Цань находится среди первых ста человек в списках Земли и Неба. В этом году он собирается попасть в десятку. Королевская семья Тае. И Юнь тяжело вздохнул. Во всем божественном королевстве Тае были влиятельные кланы и семейные кланы, но они не могли сравниться с королевским кланом. Что касается различных провинциальных кланов государства Цзин, то они были муравьями по сравнению с королевским кланом. С момента появления божественного королевства Тае, родословная королевского клана существовало на протяжении десятка миллионов лет. На протяжении всего этого времени королевский клан придерживался строгих правил касательно вступления в брак. Только старейшина решал этот вопрос. Браки по собственному желанию были запрещены, иначе можно было лишиться королевского статуса. Брак заключался только с лучшими семейными кланами, с богатым наследием или же имеющими превосходную родословную. которой встречались древние мистические племена. Вкратце, все талантливые, величавые и самые лучшие дети неба принадлежали этой семье. Причиной была гарантия, что родословная королевской семьи будет становиться только сильнее. Только в таком случае повышался шанс рождения гения. Именно эта необоснованная система гарантировала, что королевская семья Тае будет процветать и увеличивать свою мощь. Наследие королевской семьи было неимоверно насыщенным, Королевской семье не было недостатка сокровищ, но это не значит, что можно было пользоваться всеми этими ресурсами, имея королевское происхождение. В королевской семье было слишком много людей, следовательно, лишь некоторые из них имели право на воспитание в королевской семье. При таких обстоятельствах было неудивительно, что Янь Цань получил титул виконта в возрасте 15 лет. Истинный мир боевых искусств. Специально для сайта aulait.ru Глава 162. Почетные списки земли, неба и людей. Июнь вместе с остальными ждал около 15 минут, прежде чем дверь отворилась и из нее вышло примерно 10 человек. Во главе шел худой юноша. Он был одет в просторный свободный тренировочный костюм. Сабля его была за спиной. Каждый шаг, который делал худой парень, равнялся ровно 121 сантиметру, как будто он измерял их по линейке. Этот человек был похож на обнаженную саблю с гнетущим лезвием. Многие обернулись в его сторону, когда он появлялся. И Юнь почувствовал только, что глаза его сузились, а в области бровей почувствовался озноб. Впечатление от этого парня было слишком сильным. Неподалеку Джоу Куй был также встревожен. Аура худого юноши была сильнее, чем у Янь Цианя. Янь Циань встал, и они обменялись взглядами, полными искр. Получил повышение – Яньцань смотрел на худого парня, и его зрачки были похожи на иглы. «Удачный прорыв. и Я получил несколько очков славы. Теперь я могу кое-что сделать», – равнодушно сказал юноша. «Очки славы? Ха! Великолепный результат! Поздравляю!» Яньцань приподнял бровь, и его глаза странно вспыхнули. И хотя он и поздравлял его, каждый в зале мог почувствовать жесткую конкуренцию между ними. Яньцань и худой юноша были соперниками. И это неудивительно, в божественном городе тае все молодые герои конкурировали между собой. Так же и Июнь, который хотел соревноваться с каждым, потому что существовало много вещей, которые нужно было успеть взять первым. Какие дружеские отношения могут быть при таких обстоятельствах? В конце концов, юноша поравнялся с янцанем и ушел. Перед выходом он обернулся и сказал «Я жду вызов от тебя». Эти слова заставили всех новобранцев божественного города Тай-э посмотреть друг на друга. Глядя на реакцию яньцаня можно было понять, что тот признавал, что сила юноши больше его собственной. О боги, яньцань был настолько силен. Он был 15-летним виконтом, но существовал кто-то сильнее его. Многие умолкли и, проглотив ком в горле, сказали, здесь действительно полном мастеров. После того, как юноша с саблей ушел, многих заинтересовал вопрос. кто же этот худой парень? Какой у него уровень? Командующий Цинь ответил. Его зовут Яо Дао, сабля демона. Это его прозвище и также его имя. Он уже три года в божественном городе тае В этом году ему исполняется 15. Три года назад они были лучшими из своего призыва. Они самые большие соперники, но Яо Дао всегда превосходил Ян Цаня. Что касается его уровня, он такой же, как и у Ян Цаня. Они оба продвинулись дальше уровня пурпурной крови. Сейчас они в начале уровня основания Юань. Уровень основания Юань. Каждый ощутил холодное дыхание. Юань означает начало. Рядовой Юань – первый год. Генерал Юань – главнокомандующий армией. Ученый Юань – человек, который первым прошел тест. Основание Юань было началом пути воина. После того, как воин достигал последнего уровня пурпурной крови, Эссенция его тела становится насыщенной. Также происходили качественные изменения. Кровь становилась похожа на энергетический фонтан. Когда энергетический фонтан затвердевает, он становится прочным фундаментом. Это и было основанием юань. Если называть пурпурную кровь первой ступенью боевых искусств, то основание юань было первой ступенью становления воина божественным. Уровень основания юань высоко ценилась в божественном королевстве Тае. -э. Кроме того, Яо Дао и Ян Цзянь были всего лишь пятнадцатилетними. И оказывается, они уже достигли уровня основания Юань. Многие новички потеряли дар речи. Они все были на уровне пурпурной крови, а кто-то, как выяснилось, даже уже был на уровне основания Юань. Ян Цзянь впечатлял, но оказывается, он слабее Яо Дао. «Неважно, насколько ты силен, всегда найдется кто-то сильнее тебя. У вас еще долгий путь впереди». «Они тренировались в божественном городе Таэ на протяжении трех лет, а вы только прибыли, куда вы спешите?» Сказал лысый мужчина, видя, насколько новички были подавлены. «Ладно, теперь ваша очередь». Мужчина провел их сквозь двери зала, после того, как сказал это. Зал слабо освещался, но в глаза сразу бросились три статуи посреди помещения. Каждая статуя изображала крупных высоких мужчин. Это были самые знаменитые божественные императоры божественного королевства тае. Посередине зала стояла статуя императора-основателя. Императоры по краям в свое время расширяли территории. Они были мудрыми правителями. Особенно они были гениями в политике и боевых искусствах. Эти три мудрых императора оставили после себя громкие имена и вызывали восхищение у людей. Но Июнь отвлекся от скульптур. Он увидел, что напротив скульптур были три металлические таблички – На каждой из них были выгравированы имена. Это были почетные списки. «Почетные списки земли, неба и людей», — сказал лысый мужчина. В каждом перечислено 10 человек. Их имена написаны крупным шрифтом, размером почти в 30 сантиметров. Конечно, они очень бросались в глаза. И Юнь заметил, что в списке земли и неба на первом месте было одно и то же имя — Тай Хао Тянь. В списке людей на первом месте было Ло Хоэр. «О?» Ло Девушка? июнь быстро нашел имена яньцаня и Яо Дао. Яо Дао был 52-м в списке Земли и Неба. Яньцань также был в обоих списках, но на 68-м месте. Но они не входили в список людей. Видите? Это почетные списки. Если после шести лет пребывания в божественном городе Таи вы войдете в первую тысячу в одном из списков, то можете считать, что вы хорошо себя показали. Я знаю, вы все очень гордые, и вы пришли сюда доказать свое превосходство. Но вы доказали свое превосходство только в вашей области проживания. Тот, кто пришел сюда, не хуже вас. Это нормально, что тот, кто прожил в божественном городе от трех до четырех лет, будет сильнее вас. Если кто-то из вас войдет в первую тысячу в течение года, он привлечет внимание всех крупных группировок божественного города Таэ. Они захотят заполучить вас себе. Попасть в первую тысячу за год. выиграть внимание всех группировок Божественного Королевства Тае. Это было очень интересно. Джоу Куй почесал щеку, и его глаза загорелись боевым духом. Он должен был сделать это. Это была его мечта, а также мечта многих молодых гениев. Июнь запомнил имена из списка. В списке неба и земли первую десятку входили люди даже с первой ступенью уровня основания Юань. Что касается тех, кто входил в первую тройку, какой у них был уровень развития? средняя ступень уровня основания Юань или, может, последняя ступень основания Юань. Трудно было себе это представить. Божественный город Тае был местом, где собирались лучшие из божественного королевства Тае. Даже гвардия изысканного дракона была слаба по сравнению со многими семейными кланами, королевскими семьями, четырьмя армейскими подразделениями, гвардией Цинь-Луань, королевской охраной и другими элитными подразделениями, сформированными из различных группировок. Кроме того, филиал Гвардии из искренного Дракона в столице Божественного Государства был одним из ста филиалов Гвардии из искренного Дракона в Божественном Королевстве Тае. Этот почетный список был действительно большим испытанием. Июнь почувствовал прилив горячей крови. Интересно, а на каком месте я? Невозможно оказаться в тысяче. Я слышал, что здесь находится 12 тысяч культиваторов. Каждый год появляются примерно 2000 новичков, а новички должны быть где-то в конце. Сун Цзэцзянь определенно не вошел даже в первые 10 тысяч. Среди новичков я должен уделяться. Даже если бы я не застал врасплох Джо Куя, я бы победил его. Но новичков еще около двух тысяч. Джо Куй находится примерно посередине нашего потока новобранцев. Какой же я по счету? Много ли новобранцев, которые сильнее меня? Юнь не придирался к себе, но он знал, что сила его уровня пурпурной крови была еще очень мала. Он считался лучшим в городе дзинь Но было еще 170 других городов, и был еще самый большой из них – Джун, имперский город. Неудивительно, что там найдутся другие сильные новички. Если посчитать всех из божественного города Тае, то июнь оценивал свой ранг в рамках 10 тысяч. 8 тысяч, 9 тысяч, а может и ниже 10 тысяч, он понятия не имел. Попадание в первую тысячу за год считалось исключительным достижением, и это привлечет внимание различных крупных группировок в стране, «А что насчет меня? Куда я продвинусь за год?» И Юнь с нетерпением ожидал этого. Если подумать, он пришел из пустоши. Будь то техники культивирования или ресурсы, он не мог сравниться с юношами из королевской семьи или лучших семейных кланов. К тому же он прожил две жизни. С высокой восприимчивостью и при помощи пурпурного кристалла его знакомство с боевыми искусствами было коротким. Чтобы попасть в 10000 в божественном королевстве Таэ, «Молодые герои должны были быть невероятно сильными». «Ладно, нет никакого смысла говорить об этой чепухе. Теперь вы начнете развиваться. Видите ту каменную дверь?» Лысый мужчина указал куда-то вглубь. «Там было шесть громадных каменных дверей. На дверях были выгравированы древние пустынные звери, и двери выглядели старинными и загадочными». Лысый мужчина сказал, «Шесть каменных дверей напротив вас являются сердцем зала божественной пустоши». Зал Божественной Пустоши – это место для культивации. Как новичкам, вам всем положено два часа. Теперь вы можете войти. Дверь себе выбирайте сами. Каждая дверь впускает всего 18 человек. Бесплатное время для культивирования? Июнь остановился. Похоже, что в дальнейшем за проход через эти двери будет взиматься плата, рунами, чешуей дракона. В этот момент лысый мужчина остановился рядом, скрестив руки. Позади него стояли большие песочные часы. лысый только что перевернул песочные часы, и песок спокойно стекал в нижнюю половину. Когда он пересыплется весь, это будет означать, что два часа прошло. Все молодые герои впервые прибыли в божественный город Тае. Они еще не знали многих правил, но знали точно, что время, проведенное в зале божественной пустоши бесценно. Нельзя потратить его впустую. Истинный мир боевых искусств. Специально для сайта aulait.ru Глава 163. Скульптура истинного древнего вида. Июнь взглянул на шесть каменных дверей. Они все выглядели одинаково, различались только рисунки на дверях. Были изображены трехглавые звери, огромные змеи, свирепые птицы и большая акула. Выбрать одну из шести дверей. Июнь на секунду задумался перед тем, как войти дверь с выгравированным трехголовым зверем. В этот момент он заметил, что Джоукуй выбрал ту же дверь. Ха, дверь с изображением химеры самая сложная в зале Божественной Пустоши. Кажется, Джоукуй владел какой-то информацией. Его слова сбили с толку Июня. Уровень сложности, похоже, это место не так просто. Как тебе? Хватит смелости конкурировать со мной. Зал Божественной Пустоши это то место, где проверяются ваши истинные способности. Внезапные атаки здесь бесполезны. сказал Джоу Куй с сарказмом и мотнул головой. Было понятно, что он все еще держал обиду на ту нечестную атаку Июня. Джоу Куй считал позорным проиграть Июню. Ему было обидно, что он пропустил эту атаку. И он, конечно, хотел восстановить свою честь в Зале Божественной Пустоши. Многие воины армии Сюаню последовали за Джоу Куем. Они были его сторонниками и братьями по оружию. Они быстро заняли оставшиеся 16 мест перед дверью с трехглавым зверем. Все, кто собирался войти в эту дверь, были из армии Сюаню, за исключением Июня. Эти сильные парни из армии Сюаню задумчиво посмотрели на Июня. Они смотрели на него, как стая волков, смотрящая на маленькую овечку, угодившую в их логово. В зале божественной пустоши запрещены бои. Это может привести к серьезным последствиям. Тихо сказал лысый мужчина, почувствовав напряжение в воздухе. Битвы были широко распространены в божественном городе Тае. Так как они не воевали в местах, где запрещены боевые действия, то это было в порядке вещей – бороться в другом месте, с условием, чтобы не было ни одного случая смерти или серьезных травм. Следовательно, командующий не запрещал бои между тренирующимися, а даже потворствовал им. Команда награждается в случае победы и наказывается в случае поражения. Эти ребята как мухи, которые не сводят с тебя глаз – заметил Сюй Джен откуда-то из-за спины Июня. Июнь пожал плечами и небрежно сказал «Мне все равно». После этого он повернулся к двери с трехглавым зверем. Джоу Куй засмеялся и приблизился. Остальные члены армии Сюань Ю последовали за ним. Перед тем, как двери полностью открылись и белый свет ослепил Июня, пространство за дверью как будто затягивало Июня. «А?» Сначала все казалось размытым, но через секунду... июнь снова все четко видел. Перед тем, как он смог выяснить, что происходит, он почувствовал жжение в области головы. Было похоже на ощущение, когда кто-то очень опасно выжигает тебя взглядом. Он мог почувствовать непреодолимую тяжесть, будто его погрузили в бассейн с ртутью. В чем же причина? июнь повернулся в сторону, с которой, как ему казалось, больше всего исходит эта подавляющая тяжесть. И был очень удивлен, увидев там огромную статую пустынного зверя. Статуя была полностью черного цвета, она имела черный золотистый отблеск и сложно было описать, на что она похожа – на льва или на птицу. У нее было три звериных головы, и она была покрыта взъерошенным мехом. Глаза на каждой голове имели пурпурный отблеск. За спиной виднелись девятиметровые крылья. Выглядело, как будто статуя готова взлететь в любой момент. От статуи исходило ощущение непреодолимого давления, которая заставляла Июня чувствовать себя ужасно крохотным. Внезапно, глядя на божественного зверя, Июнь почувствовал шум в голове. Июня передернуло несколько раз. Все его тело было сковано гнетущим чувством. В это время он услышал, «Перед тем, как строительство божественного города Тае было завершено, первый глава божественного города Тае построил статую трехглавой Химеры. Это был истинный древний вид». При ее строительстве было использовано большое количество расплавленного золота янь. Статуя состоит из таких же угнетенных древних видов и истинного духа первого правителя божественного города Таия. -э. Насколько много, каждый понимает для себя сам. В туши древних видов зверей впрыскивали золото янь перед тем, как сделать из них скульптуру. Происхождение скульптуры испугало июня. Это был истинный древний вид. Неудивительно, что от него исходило такое давление. И Юню было трудно дышать рядом с Химерой. Сильное давление почти поставило его на колени. И Юнь стиснул зубы и снизил вес одеяния Ти Кучертути до самого маленького, но он был практически не в состоянии держать ее. В этот момент позади И Юня замеркал свет. Одним за другим в помещении оказались воины из армии Сюаню. Первым, конечно же, был Джоу Куй. Необходимо отметить, что Джоу Куй обладал некоторыми способностями. Его всего лишь передернуло перед огромным давлением химеры, после чего он уже крепко стоял на ногах. А вот остальным было хуже. Их способности были ниже. Несмотря на то, что они были морально подготовлены, такое внезапное подавляющее давление заставило кровь их забурлить. Они поняли, что это трудно вытерпеть. Один за другим они упали на землю. Они много хвастались, но когда дело дошло до настоящей проверки их способностей, стало ясно, что не стоит просто так чесать языками. «Черт, ну не будьте слабаками!» У Джоу Куи еще хватало сил ругаться. На самом деле он был очень устойчив. Быть под давлением оказалось его сильной стороной. Он улыбнулся Июню. «Подойди сюда, посмотрим, кто мужественней». Джоу Куи с гордостью рассмеялся. Июнь посмотрел на Джоу Куи, не ответил. Он размышлял обо всем, что связано с залом божественной пустоши. Зал божественной пустоши был создан явно не только для того, чтобы выдержать давление древних животных. Наиболее ценным было почувствовать истинный дух мудреца, заключенного внутри скульптуры древнего зверя. Нужно было одновременно почувствовать истинный дух мудреца и выдержать давление. Было не так просто понять истинный дух мудреца. Кроме того, они были новичками, у них не было достаточно силы, следовательно, и легко выдержать давление. Более того, это было не так просто успокоить себя и задуматься над истинным духом. Даже Июню это было нелегко. Всего за пару секунд он весь промок. Что касается Джоу Куя, тот выглядел сильнее, чем Июнь. На лбу появились вены, а суставы начали хрустеть. Его аура была удивительна. Джоу Куй посмотрел на Июня и подумал, «А этот ребенок сильнее, чем я думал. Он на самом деле имеет некоторые навыки, а не только атакует со спины». Джоукуй собрал все силы, чтобы победить Июня. Так что это было нормально, что он наблюдал за ним. Джоукуй был подкреплен своей выносливостью и сопротивляемостью. Даже если он не сможет победить Июня в начале, то точно сделает это через год. Кроме того, он был изначально сильнее Июня, так что у него не оставалось сомнений в собственной победе. Джоукуй ожидал победы, поэтому он не будет праздновать. Ему больше интересно, какой предел у Июня. О чем не знал Джоу так это о том, что Июнь вообще не собирался конкурировать с ним. Июнь совершенно не замечал и не воспринимал Джоу Куя. тщательно изучал скульптуру Химеры. Древние виды. Это давление, оставшееся от древних животных. Его сила превышает силу правителя. Возможно, даже старейшины божественного города Тае -Э не смогли бы справиться с ним. Получение тела древнего животного с целью создания реликта может привести к сильным изменениям в крови. Даже старейшины хотят обогатить их тела и познать законы, вложенные в реликвию древних видов. Это достойно имени древних видов. Это был первый раз, когда Июнь сталкивался с древним животным, с другой стороны, он был покрыт золотом. Тогда, возможно, с тех пор, как Июнь прибыл в зал Божественной Пустоши и увидел скульптуру Химеры, у него появилась мысль, которую он никак не мог подавить. Она заставила его дыхание ускориться. Он закрыл глаза и сконцентрировался. Он позволил своему сознанию войти в эфирное состояние и соединил свою духовную энергию с пурпурным кристаллом-первоисточником в его сердце. После этого Июнь резко открыл глаза. В глазах побелело. Напротив Июня скульптура трехглавого зверя оказалась белым светом. Он почувствовал, что его духовной энергией, соединенной с пурпурным кристаллом-первоисточником, удалось слиться со скульптурой древнего вида. Тем не менее, золото поверх древнего зверя не позволяло духовной силе и проникнуть внутрь. Золото янь было прекрасным металлом. Оно обладало естественным свойством поглощать юаньцы неба и земли. Его использовали, чтобы запечатать душу древнего зверя, и после 10 миллионов лет энергия древнего животного не уменьшалась, а даже увеличилась, становясь чище. Сейчас туша химеры заключала в себе больше энергии, чем при постройке божественного города Тае. Шесть скульптур древних животных в стенах зала божественной пустоши были краеугольным каменным сокровищем божественного города Таэ. Все это было возможным благодаря золоту Янь. Его особенность была позволять энергии легко проходить внутрь и не выпускать ее. Никогда. Можно дать этому название быть односторонним. К сожалению, хотя золото Янь обладала способностью питать тело древнего вида, это занимало слишком много времени. Каждые сто тысяч лет или миллион лет мудрецы умырают от старости и не могут ждать. Только такая сверхдержава, как божественное королевство Тайе, может передавать культуру по наследству из поколения в поколение. Вместе с божественным городом Тайе можно защитить истинное тело древнего животного и предотвратить его кражу. Теперь Июнь измерял полярность золота Янь. После того, как он урегулировал свое дыхание, полностью сконцентрировавшись, Он использовал способность пурпурного кристалла контролировать энергию, чтобы выкачать по капле энергию из золота янь. Энергия стала медленно вытекать, собираться из всех уголочков скульптуры. Она накапливалась в центральной голове химеры, которая подсвечивалась белым светом энергии. Когда энергия была полностью собрана, светящаяся капля размером с голубиное яйцо медленно и с трудом прорвалась сквозь золото янь. Она медленно приблизилась и под руководством пурпурного кристалла полетела в сторону июня. Увидев эту светящуюся каплю, июнь был вне себя от радости. Мне удалось! Истинный мир боевых искусств. Специально для сайта аулейт.ру. Глава 164. Истинно мудреца. Июнь хотел просто попробовать, и попытка оказалась успешной. Даже несмотря на то, что это была энергия древнего животного, которая была закована в золото янь, пурпурный кристалл все еще мог вытянуть ее. Процесс был сложным, вероятно, потому что его духовная энергия была слаба. Энергия, которую он мог заполучить, была лишь малой частью всей энергии древнего зверя. Если бы его духовная энергия была выше, было бы немного проще поглощать энергию, заключенную под золотом янь. Июнь ранее использовал пурпурный кристалл для поглощения энергии из костей пустынных зверей. Она выглядела как маленькие плотные светящиеся точки. Но сейчас энергия, вытянутая из древних видов, была светящейся каплей, размером с голубиное яйцо. Глаза Июня блестели. После тщательной проверки он обнаружил, что внутри светящейся капли была невероятно маленькая тень химеры. Это уменьшенный трехглавый зверь выглядел как щенок с двумя дополнительными головами. Он выглядел менее свирепо, чем скульптура Химеры. Он был милым. Было понятно, что именно так выглядит детеныш Химеры. Подумать только. в среде энергии древних видов существует что-то подобное. Вероятно, это образовано из-за того, что энергия слишком чиста. Невероятно. Яюнь знал, что некоторые виды трав, такие как пурпурный нефритовый женьшень, достигнув определенного момента, могли сформировать другое физическое проявление. Например, могли стать толстым ребенком. или же маленькой девочкой. Было невероятно, что энергия, вытянутая из древнего вида, могла сформировать такие образы внутри маленькой капли. Интересно, на что похоже поглощение энергии. Июнь осторожно контролировал полет тени крошечного зверя по направлению к нему. Приглядевшись, он обнаружил, что маленький зверь выглядел очень изысканно. Несмотря на то, что он был размером с куриное яйцо, легко можно было разглядеть его крылья, маленькие коготки и даже чешуйки. Июнь открыл рот и проглотил энергетическую каплю. Через мгновение теплая энергия распространилась по его телу, достигнув мозга и дантяня. Эта энергия полностью отличалась от той, что он поглощал когда-либо раньше. Она содержала не только невероятно чистую жизненную эссенцию, но и немного духовной энергии. Духовная энергия проникла в мозг Июня, и он почувствовал, как все вокруг превращается в пятно. В этом мистическом белом свете Он как будто видел себя летящим. он пролетал тысячи метров по небу над огромной пустошью. июню казалось, что он превратился в древнего зверя. Это древнее животное охотится на добычу, летающую по воздуху и на земле, сражается с другими видами. Эта картина моментально появилась перед глазами июня. В этих нечетких ценах июнь почувствовал, что он прикоснулся к совершенно новому миру. Он был поражен юаньцы земли и неба. Он никогда не чувствовал это так ясно, Да, и тут он вспомнил. Он читал в книге «Божественная пустошь», что энергия древних видов содержит в себе не только их жизненную эссенцию, но и их номологию. Потребляя религию древнего животного, можно уловить крошечный след истории развития и законов древних видов. Это то, о чем мечтали все эксперты. На пути боевых искусств высшим и наиболее важным уровнем является получение истинных знаний. После овладения знаниями можно свободно контролировать мировую юаньцы неба и земли. Если он сможет понять истинные знания древних видов, насколько увеличится его сила. Сердце Июня стучало как бешеное. Он был полон предвкушения по поводу его будущего. Но одна энергетическая капля содержит слишком мало истинных знаний. Этого было совершенно недостаточно. Июнь закрыл глаза и сконцентрировался. Он стиснул зубы, и его духовная энергия снова вошла в пурпурный кристаллический первоисточник. Контролируя пурпурный кристалл, он высвобождал энергию из золота янь по капле. Хотя пурпурный кристалл не мог поглотить энергию древнего животного, его давление все еще действовало на тело июня удурчающее. В такой ситуации было сложно поглотить энергию древнего зверя. По прошествии 15 минут июнь смог вытянуть вторую энергетическую каплю из золота янь. заставляя ее медленно двигаться к нему. Несмотря на то, что энергия древнего вида была сильна, маленькая капля размером с голубиное яйцо содержала в себе малое количество энергии. С уровнем развития июня он смог бы легко противостоять ей. Июнь поглотил вторую каплю. Вскоре всплеск тепла снова разлился по его телу. Картины из памяти древнего животного также становились четче. Июню показалось, что он сам стал древним зверем и что он чувствовал законы. После этого Июнь с большим трудом продолжал вытягивать третью и четвертую капли. После того, как он проглотил четвертую светящуюся каплю, картины в голове Июня стали совершенными. Он увидел сцену, которая повергла его в шок. Он видел огромные бесплодные равнины божественной пустоши. В бесконечном небе над равнинами парила Химера. Она расправила свои три огромных крыла и взмахнула, отгоняя облака на сотни миль. Химера сражалась с длинноволосым мужчиной. одетом в золотые боевые доспехи. Этот человек в золотых доспехах был вооружен копьем. Он принял бесстрашную позу, и волосы его развивались на ветру. В его руках было четыре метровых копья, которые танцевали на ветру, создавая шум и испуская подавляющую ауру. И Юнь понял, что он смотрит глазами древнего зверя, который будет сейчас бороться с мужчиной. Вдруг И Юнь понял, что мужчина, на которого он смотрит, не иной, как первый правитель божественного города Тае. Он был тем, кто убил шесть зверей древнего вида и запечатал их тела в зале божественной пустоши, использовав золото янь, чтобы превратить их в скульптуры. Картина, которую он видел, была последним воспоминанием Химеры. Каково это быть правителем божественного города Тае? Он мог насладиться видом на землю для культивирования из парамид божественного города Тае и мог распределять все ресурсы внутри божественного города Тае. В королевстве божественной пустоши было два титана. Божественный император и правитель божественного города Таэ. Божественный император должен был иметь дело с управлением и меморандумами. А правителю города не нужно было этого делать. Он мог развивать все, что душе угодно. Если бы нужно было сравнить, то правитель божественного города Таэ был значительно сильнее. Июнь смотрел на первого правителя божественного города Таэ. На протяжении 10 миллионов лет он был вечным символом божественного города Тая. Июнь просто не мог представить его силу. После того, как правитель божественного города Тая создал шесть скульптур в зале божественной пустоши, он вложил в них свои знания. Сейчас, когда Июнь вытягивал энергию древнего вида, знания внутри энергии также поглощались телом Июня. Кроме того, Июнь смотрел глазами древнего зверя, испытывая батальные сцены с первым правителем. Он, считай, сам сражался с первым правителем города. Таким образом, Июнь получил колоссальный опыт, понимая аномологии первого правителя. Этот двусторонний подход к пониманию был намного круче, чем если бы он просто стоял перед скульптурой. Он всегда имел хорошее восприятие. Прожив две жизни, духовная энергия Июня была на высоте. Его восприимчивость была признана даже Лин Синь и даже старику Су, который всегда презирал Июня, пришлось признать его навыки. С таким уровнем восприятия и с таким захватывающим опытом Июнь медленно, но верно понимал суть движений главного правителя города. Несмотря на то, что он не мог до конца понять всего, у него уже сформировалось хотя бы смутное представление. Суть истинных законов – это суть истинных законов. С его мозгами он может заставить юаньцы неба и земли работать на него. При достижении достаточного уровня развития можно даже трансформировать тело в небесное тело, в очень короткий период времени, что позволит ему контролировать законы неба и земли. Капля за каплей подлетали к июню. Светящиеся капли открывали таинственную дверь перед июнем. Простое понимание хлынуло из-за двери, и июнь чувствовал, что он стал ближе к какой-то мистической области. Он никогда не слышал и не видел ничего подобного. Июнь начал собирать все эти знания, как голодный человек ест пищу. Это была тайна мира. Открывая завесу тайны, он все сильнее увлекался тем, что появлялось перед ним. Во время культивации не существовало времени. И июнь был погружен в магическое состояние на неопределенный период времени. Тем не менее, за пределами сознания июня, Джоу Куй все еще пытался конкурировать с июнем. резать Джоу Куя не могли больше этого выдержать. Многие из них лежали на земле, так как их давила сила древних видов. Осталось всего несколько человек – стоящих посреди зала. Конечно же, Джоу Куй был одним из них. «О, я могу стоять под давлением! Никто не смеет сказать, что я не могу выдержать давление! Я смогу победить здесь всех!» Гордо считал Джоу Куй. Давление древних видов было сильным, и что с того? Он был силен, как скала против ветра. Он был свободен, как река. Это было текущее ментальное состояние Джоу Куя. Джоу Куй все еще мог выдержать давление. Несмотря на то, что он был измотан и его тело было на пределе, такой вид самогипноза помогал ему преодолевать себя. Он подсознательно говорил себе, что он самый сильный. Следовательно, его устойчивость к давлению перешла на новый уровень. Палец у Джоу Куэ стекал пот, его кости трещали. Он с трудом повернул голову, чтобы посмотреть на Июня. Но он увидел бледное лицо Июня с закрытыми глазами. Его ресницы постоянно вздрагивали, будто он видел страшный сон. «Его ментальное состояние нестабильно, он на пределе!» Такими были мысли Джоу Куя. Конечно, он и сам не находил ситуацию легкой. Джоу Куй хотел увидеть, как июнь потерпит крах, но ему было не суждено увидеть этого. Вдруг раздался громкий звук гонга. «Два часа окончены. Все могут покидать зал Божественной Пустоши». Авторитетный голос эхом разнесся по всем комнатам. Это был тот же голос, что рассказывал о происхождении скульптур. Время вышло? Как жаль. Дух июня все еще находился в трансе. Он медленно открыл глаза, возвращаясь в сознание. Истинный мир боевых искусств. Специально для сайта aulade.ru Глава 165. Мы справились. Закончилось? Два часа для развития слишком мало. Июнь расстроился. Будучи прерванным во время обучения, он чувствовал себя некомфортно. Если бы он мог побыть там немного дольше, например, еще два часа, он бы многого достиг. Если подумать, то для этого и целого дня будет недостаточно. июнь посмотрел на статую трехглавого зверя и сильно позавидовал ей. «Зал божественной пустоши действительно является сокровищем божественного города Тае. Когда я смогу снова прийти?» «Черт, я наконец-то вышел оттуда!» Обучающий опыт – это, конечно, хорошо, но эти два часа были страданием. Позади июня несколько молодых парней выглядели так, будто их выловили из воды. Они были насквозь мокрые от пота. У некоторых не осталось никаких сил, и они просто лежали, растянувшись на земле, не обращая внимания на происходящее вокруг. Если бы эти гордые сыны небес имели хоть какую-то унцию силы, они бы, может, и встали. То, что они лежали на земле как мертвые псы, означало, что они достигли своего предела. Многие хотели отказаться на полпути и покинуть зал божественной пустоши, но они знали, что возможность развиваться в залах божественной пустоши была слишком дорогостоящей. Они не могли упустить эти два часа, так как в следующий раз, когда они захотят пройти, им нужно будет платить рунами драконьей чешуи, и эта цена определенно не будет маленькой. Это было очевидно. В божественном городе Тае было слишком много людей, кто же не захочет учиться у шести скульптур древних животных? С таким количеством людей в очереди, сколько времени может один человек провести внутри? При таких обстоятельствах решение бросить все на полпути было глупым не только из-за света небесных сокровищ, но и из-за того, что лысый мужчина будет смотреть на них сверху вниз. Они, скорее всего, будут исключены. Следовательно, неважно, насколько это было трудно, все прошли через это. В отличие от остальных, Тело Июня было наполнено чистой энергией. Энергия была взята из статуи древнего зверя. Незадолго до этого Июнь был в состоянии медитации. Предельно сконцентрировавшись, его тело поглотило малую часть энергии древнего вида. Все еще оставалось много энергии, которую он не смог выудить. Июнь покачал головой. Он попытался получить представление об истинных знаниях и не думал ни о чем другом. Он не нашел времени усвоить энергию древних видов, так как это требовало времени и умственных ресурсов. Если бы он сделал это, то у него не было бы времени для получения новых знаний. Время в зале божественной пустоши было слишком дорогим. Он мог просто проглотить энергию древних видов, не усваивая ее, и заняться этим позже. Но так как он поглощал ее не полностью, его сила могла увеличиться из-за насыщения энергией. На данный момент многие были измотаны, а июнь – Был полон энергии. Он небрежно вытер пот с бровей. Во время концентрации на обучении он сильно потел. а Тебе жарко? Так сильно потеть! Но ты неплохо справился! Ты удивил меня тем, что устоял на ногах до самого конца!» Пока Июнь вытирал пот, за его спиной прозвучал голос. Июнь обернулся и увидел, что хозяином голоса был Джоу Куй. Джоу Куй потратил много энергии, но собрал юаньцы – что позволило ему сохранить приличный внешний вид и поведение. Он вернулся к своему фирменному движению, скрестил руки на груди и расставил ноги, как бы говоря, эти два часа были слишком простыми для меня. На самом деле, стоять в такой позе было уже большим достижением, если сравнивать состояние Джоу Куя с состоянием других людей. И Юнь понял, что Джоу Куй притворялся. Он только снаружи выглядел хорошо, но он был жутко измотан внутри. И Юнь Безмолвно посмотрел на Джоу Куя. У него не было больше желания возиться с ним. У него не было даже интереса к Джоу Кую. Это было не потому, что Июня оставался в стороне от мира, а потому, что с тех пор, как он прибыл в божественный город Тайе и увидел уровень основания юангениев, его горизонты расширились. С такими взглядами он рассматривал мир шире и становился все амбициозней. Джоу Куй больше не был конкурентом для Июня. Его целью стали те, кто пробыл в божественном городе Тае на протяжении трех-четырех лет. Ими были Янь Цань, Яо Дао и даже Ло Хо Эр и Цинь Хао Тянь. Целью Июня было стать ровней этим людям и в кратчайшие сроки достичь уровня основания Юань. Июнь вышел через главную дверь божественного зала. Это место было дивное. Покинув его, Июнь почувствовал грусть. «Братья Ци, ты в порядке?» Задыхаясь, сказал юноша, когда Июнь покинул зал божественной пустоши. Это был Сю Чжэн, с которым Июнь познакомился на пути в божественную пустошь. В этот момент он стоял, опираясь руками на колени, и лицо его было бледным. Было похоже, что он потерял много энергии. «Я в порядке», – пробормотал Июнь. На самом деле его виски ныли от боли. Несмотря на то, что его тело было полно энергией Июнь потратил много моральных сил». Использовать пурпурный кристалл для поглощения энергии из скульптуры древнего вида не так-то просто. Учитывая печать золота Янь и то, что уровень июня был очень низок, было сложно управлять энергией древнего животного. Прямо как ребенок, поднимающий гирю, поймет, что у него заболели руки после пары попыток. Июнь занимался этим два часа, так что его умственные способности были сильно обложены налогом. Понять истину мудрецов было большим испытанием для души июня. «Брат И, ты выглядишь расслабленным. Посмотри на остальных!» Похлопал по спине Сюй Джен, указывая вокруг. Многие были в плачевном состоянии. Например, Сун Цзюнь был слишком бледным. В этот момент он не мог поздороваться с июнем Он был занят медитацией и попыткой восстановить дыхание. Многие были такими же, как Сун дюн А вот Сюй Джен держался хорошо. Лысый мужчина стоял, скрестив руки и ждал, когда все придут в себя. Несмотря на истощение, некоторые из них были в восторге. У некоторых еще оставалось юаньцы, и для того, чтобы продемонстрировать свою выносливость, они образовали группы, которых обсуждали полученный опыт. «Это было действительно сложно, как и следовало ожидать, от места для саморазвития, построенного первым правителем божественного города Таэ. За эти два часа я почувствовал, что мой дух намного увеличился», – сказал член армии Сюаню. Несмотря на то, что он устал как собака, он улыбался, пытаясь сказать, что у него еще есть энергия в запасе. «Да, моя кровь тоже претерпела изменения. Давление было болезненным, но оно улучшило мою кровь. Я получил много выгоды. Я действительно хочу снова зайти туда. Я не хочу сказать, что я смогу выдержать еще два часа, но час я выдержу точно». Эти новички пытались перещеголять друг друга, хвастаясь. Большинство тех, кто высказался, были из армии Сюаню. Нужно сказать, что армия Сюаню была знаменита силой, их устойчивость к давлению была выше, чем у гвардии Изысканного Дракона. Многие члены гвардии Изысканного Дракона не нашли сил даже на разговоры, так что они не могли притворяться, даже если бы хотели. На данный момент армия Сюаню затмила всех. Они намеренно старались выделиться перед лысым мужчиной, чтобы доказать силу армии Сюаню и также их собственную силу. Если они поразят командующего, то получат выгоды для их будущего развития». Лысый мужчина почесал подбородок и улыбнулся, глядя на то, как ведут себя эти 13-летние дети. У него был заметный шрам на лице. Во время улыбки шрам искажался и выглядел, как извивающиеся маленькие змейки. Июнь заметил это и почувствовал предзнаменование. Улыбка мужчины казалась злобной. Улыбка тигра. Июнь спокойно оценил это. Эта улыбка была похожа на что-то, что он видел раньше. В его прошлом мире, в школе, был учитель с той же улыбкой. Каждый раз, когда он видел эту улыбку, он чувствовал холод, так как за ней следовало тонна заданий и упражнений. «Тренировка прошла хорошо?» – спросил Лысый, улыбаясь. «Докладываю инструктору Циню! Мы справились!» – поклонился Джоу Куй. Его голос звучал оглушающе и мощно. Другие члены армии Сюану повторили – «Мы справились!» Армия имела особое мнение насчет боевого духа. Если нужно было сообщить текущее положение, огласить команду или должить начальству, голос должен был быть как рупор, громким и мощным. Но по оценке Июня, только этим криком Джоу Куй потратил всю юаньцы которую успел восстановить ранее. Июнь сочувствующе посмотрел на Джоу Куя. Этот парень с мышцами вместо мозгов, вероятно, не знал, что его ждет дальше. все еще сильны духом. «Хорошо!» Лысый мужчина кивнул и удовлетворенно посмотрел. «Тогда вставайте и следуйте за мной на территорию школы!» «Территория школы?» Джоу Куй был на мгновение ошеломлен. «А для чего мы туда направляемся?» «Ничего особенного. Просто базовые тренировки, такие как средневзвешенные приседания, прыжки по лягушачьи, штыковые сверла и так далее. Будет весьма расслабляющим». ответил небрежно лысый мужчина. Услышав это, Июнь возмутился про себя. «Базовое обучение будет расслабляющим?» «А, так это базовая подготовка! Здорово!» Джоу Куй сразу согласился. Несмотря на то, что он был вымотан, у него еще оставались силы на тренировку. «Состояние Джоу Коя может быть лучше, так как все остальные члены армии всю Аню проглотили ком в горле». В своих текущих состояниях было бы довольно сложно выполнить базовую подготовку. «Все в порядке! Есть те, кому хуже, чем нам!» Член армии Сюаню указал глазами на Июня, Сунь Цзюня и других. «Гвардия изысканного дракона – это сборище неудачников. В жесткой мужественной тренировке они явно не лучше нас. Пока кто-то находится на самом дне, нам не о чем беспокоиться. Посмотрите на них! У них, кажется, возникнут проблемы даже с переносом их оружия на территорию школы». Когда за людьми гонится тигр, не нужно бежать быстрее тигра. Будет достаточно бежать быстрее последнего человека. Правильно! Мы просто должны быть сильнее их! С этой мыслью члены армии Сюаню с облегчением вздохнули. Они последовали за лысым мужчиной, готовые двигаться в сторону территории школы божественного города Тае. Истинный мир боевых искусств. Специально для сайта Aulade.ru Глава «Старган». 166 -я. Базовые тренировки. В это время несколько членов гвардии изысканного дракона в сердцах страдали. Они были хороши в технике, но что касается силы, то тут они не могли сравниться с армией Суаню. Армия Суаню – полк с тяжелой броней. Суаню – также название пустынного зверя, похожего на черепаху. Этот божественный зверь был внешне похож на черепаху, но только на спине у него была змея. Этот зверь – С таким высоким уровнем защиты был талисманом армии Сюаню и отражал ее суть. Члены армии Сюаню в основном занимались поднятием больших весов и другими силовыми упражнениями. Гвардия изысканного дракона было сложно сравниться с ними. Члены гвардии изысканного дракона едва выдерживали два часа в зале божественной пустоши. Они ошибочно полагали, что смогут сейчас отдохнуть, но им нужно будет еще потренироваться. Лагерь божественной пустоши, который был известен как врата смерти, был чем-то, что было не под силу нормальным людям. Увидев отталкивающие лица членов гвардии изысканного дракона, члены армии Сюаню взбодоражились. Им не нужно было много для счастья, им достаточно того, что кто-то был хуже них. Страдания других людей приносили радость таким людям, как членам армии Сюаню. Они чувствовали себя хорошо от того, что затмевали гвардию изящного дракона. как итог Члены армии Сюаню с нетерпением ждали тренировку на территории школы. «Тренировка начнется прямо сейчас. От зала Божественной Пустоши до территории школы примерно 5 километров. Дойти нужно по лягушачьи», – сказал лысый мужчина. «Ха! Прыжки по лягушачьи! Мне нравится это!» Такие прыжки были распространенным упражнением, используемым армией Сюаню. Как воины, они должны были поднимать вес, иначе это было бы слишком просто. Для них не было проблемой, всего одним прыжком преодолеть 10 метров. «Какой вес нам нужно поднять?» Спросил кто-то из армии Сюаню. «Так как вы потеряли много энергии, сегодня я уменьшу вес. Вам нужно будет всего лишь надеть это». Произнеся это, лысый мужчина коснулся межпространственного кольца и вынул большую коробку. Коробка открылась после пинка. Она была заполнена тренировочными костюмами. Костюмы были красочными и сделаны будто из джинсовой ткани. Но молодые герои уже знали, что это костюм, изменяющий вес. Они были легкими на ощупь, но при ношении достигали веса от 5 до 50 тонн. Это самый легкий тренировочный костюм в божественном городе тая Изначально они использовались для улучшения движений. Но я дам вам их в качестве веса. Они очень легкие. Черный тренировочный костюм весит 200 единиц. Пурпурный 100. Красный 50. Зеленый 30. А белый 10. Выбирайте любой. Единица данного веса составляла полтонны. Даже самый легкий костюм весил 5 тонн. Это равнялось самому легкому весу одеяния текучей ртути. Но одеяние текучей ртути могло увеличивать свой вес до 500 тонн, что в 5 раз превышало вес черного костюма. И эти тренировочные костюмы имели фиксированный вес. Таким образом, разница в значениях была очевидна. Выжимать себя до предела полезно для вас, но если вы понимаете, что не справитесь... «Просто возьмите белый костюм и съешьте несколько эссенций кости». «Ну, или что-нибудь еще», — высмеял лысый мужчина. Этот пренебрежительный тон немедленно разбудил в людях стремление к совершенству. Как столько гордых людей могло признаться, что слова могут задеть их? Они тут же начали выбирать тренировочные костюмы. Прыгать по лягушачьей на протяжении пяти километров, имея в теле малое количество юаньцы. Только молодые герои могли понять всю сложность этого задания». После оценки трудности члены армии Сюаню выбрали красные костюмы. Несколько выбрали пурпурные. Члены гвардии Изящного Дракона выбрали костюмы полегче. Большая часть – зеленые. Пару человек – красные. В конце концов, у них оставалось малой энергии. Джоу Куй смеялся над июнем. «Ха! Должно быть, ты потратил много юанцы в зале Божественной Пустоши. Каково тебе? Хочешь выбрать костюмчик полегче?» «Этот пурпурный весит 50 тонн, он явно не подходит тебе!» Джоу Куй специально провоцировал Июня. Пурпурный костюм был вторым по среди этих костюмов. Никто из армии Сюаню не посмел выбрать его. Джоу Куй провоцировал Июня, чтобы тот выбрал костюм, с которым он не справится и вымытается полностью во время прыжков. Июнь засмеялся. «Действительно, мне не подходит!» Июню не нужно было размышлять, чтобы выбрать костюм. Не о чем тут было думать. Когда он находился в массиве морозных металлических жемчужин, он был одет в одеяние текучей ртути весом в 5 тонн. Тем не менее, это была тренировка навыков движения, которая сильно отличается от подготовки к поднятию весов. Молодой мужчина легко может поднять 136 килограмм, но если ему нужно будет поднять 22 килограмма и преодолеть 100 метров длинными прыжками, то это будет намного сложнее. Тело июня было полно энергии, а так как это были всего лишь утяжеленные лягушачьи прыжки, что костюм весом в 50 тонн не подойдет. Джоу Куй впал в ступор. Он не ожидал, что Июнь проигнорирует его колкость. Он такой безвольный. Я сказал, что костюм ему не по забам, и он не выбрал его. Он вообще мужчина? В то время, как он говорил несколько слов, чтобы подколоть Июня, он вдруг округлил глаза, когда увидел, что Июнь выбирает для себя черный костюм. Черный тренировочный костюм был весом в 100 тонн. Увидев выбор Июня, глаза Джоу Куй задергались. Этот пацан сошел с ума? Если бы джоу Куй был в своей лучшей форме, и ему не нужно было бы пропрыгать 5 километров с весом в 200 единиц, он бы легко справился. Да даже с 3 местами. Но сейчас, после потери такого количества энергии в Зале Божественной Пустоши, Джо Куй планировал надеть пурпурный тренировочный костюм. Кроме того, впереди еще тренировки на территории школы. Если он провалится из-за истощения посреди пути, это будет слишком смущающим. Он хотел спровоцировать Июня, но неожиданно Июнь выбрал черный костюм. И что теперь делать ему? Теперь, когда Июнь выбрал черный костюм, стоит ли ему признать, что он более слаб, и выбрать пурпурный? Даже лысый мужчина посмотрел на Июня удивленно. Но это было только удивление. Что касается членов гвардии Изысканного Дракона, то они были ошеломлены. «Я выбираю этот», – сказал Июнь и улыбнулся джоукую «А какой выберешь ты?» «Я слышал, что в армии Сюаню все время практикуют прыжки по лягушачьи». Джоу Куй на мгновение растерялся и, сглотнув, горько засмеялся. «Это точно! Упражнения вроде лягушачьих прыжков для нас равны ходьбе. Нам уже это порядком надоело». Джоу Куй стихнул зубы. Он не мог позволить Июню унизить его. Джоу Куй тоже взял черный костюм и подумал. «Малыш, я позволю тебе притворствовать. Я посмотрю, сколько времени ты сможешь притворяться». Джоу Куй понимал сложившуюся ситуацию. Он был в положении, в котором нельзя было играться с черным костюмом, но при внимательном изучении это не имело значения. После того, как Июнь потратил всю энергию, ему нужно было съесть реликвию пустынного животного или хотя бы эссенцию пустынных костей, чтобы восполнить силы. Стиснув зубы, он сможет выдержать до момента достижения цели. В конце концов, это был самый тяжелый тренировочный костюм, и он потратил много энергии в зале божественной пустоши. В такой ситуации лысый мужчина, возможно, позволит употребить эссенцию пустынных костей. «Ха! После того, как я поглощу эссенцию, я смогу выдержать. А что касается тебя, с твоим слабым телом и бедрами тоньше моих рук, ты сломаешься уже после преодоления первых 15 метров. Не так просто пропрыгать пять километров». Обдумывая это, Джо Куй зловеще посмотрел на Июня. Он непринужденно сказал. «Раньше наши учителя давали нам костюмы весом в 300 единиц». и мы прыгали 15 километров». джоку Куй хвастался, и его последователи вторили эхом. ха Брат Куй раньше игрался даже с четырьмя стами единицами! Даже на самой короткой дистанции, в 10 километров! А сегодня всего 5, а самый тяжелый костюм весит всего 200! Братец Куй, ты легко справишься с этим!» В конце концов, хвастовство не стоит ничего, так что они делали это с большим опломбом. Но в оптимальном состоянии Джоуку едва мог поднимать вес свыше 300 единиц. Рекордом Джоукуя было 2,5 километра с весом в 360 единиц. Увидев выставство Джоукуя и его последователей, лысый мужчина поднял брови. "Думаете, 200 единиц недостаточно?" Услышав слова лысого мужчины, Джоукуй практически засунул голову в песок. Он хотел ударить своих последователей. И зачем они открыли свой рот? «Если вы думаете, этого недостаточно, вы можете надеть два костюма», – тихо сказал мужчина и указал на коробку. Джоу Куй дважды сухо засмеялся. Как только он собирался сказать что-либо, чтобы признать свое поражение, он увидел, что Июнь достает еще и красный костюм и надевает его. Джоу Куй чуть не подавился. Он открыл рот и недоверчиво посмотрел на Июня. «Этот парень сошел с ума?» «Вес двух этих костюмов в сумме составлял 250 единиц». На самом деле, так только казалось. июнь тайно снизил вес его одеяния текучей ртути до 50 единиц. И Юнь решил, что это его предел. Если он не сможет справиться с этим, то он еще снизит вес одеяния текучей ртути. Если сравнивать силы, июнь не сможет победить Джоу Куэ в его обычном состоянии. Джоу Куй выглядел так, будто он выпил литр яда. Он не знал, что сказать. «Этот парень – это безумие!» После прохождения Зала Божественной Пустоши он все еще в состоянии преодолеть расстояние с весом в 250 единиц? Многие смотрели на Джоу Куя. Десять членов гвардии Изысканного Дракона, армия Сюаню и Лысый Мужчина смотрели на него с улыбкой. Джоу Куй почувствовал, что его сердце было под стадом копытных животных с поголовьем в 10 тысяч, и на сердце оставались грязные следы копыт. Он стиснул зубы и достал красный костюм из коробки. Черный и красный, суммарный вес, 250 единиц. Вена пульсировала на лбу у Джоу Он рискует своей жизнью, чтобы бросить мне вызов. Он посмотрел на Июня. У него были подозрения, что Июнь игрался с ним. Сможет ли он вообще надеть костюм весом в 250 единиц? Если Июнь не сможет, тогда Джоу не нужно будет следовать по безумным шагам Июня. Но Июнь уже надел красный костюм. И ему лишь оставалось надеть черный. Истинный мир боевых искусств. Специально для сайта аулейт.ру Глава 167. Прыжки по лягушачьи. Многие смотрели на Июня. Выбрать сразу два костюма было шоком для всех. Но если Июнь не наденет их, то это будет смешной шуткой. Июнь поднял черный тренировочный костюм над головой и просунул руки в рукава. В тот момент, когда спортивный костюм был надет, одеяние было распознано. июнь тут же почувствовал, как его тело начало опускаться. вес в 250 единиц и еще 50 единиц одеяния теку чертути давил на июня. После каждого шага на земле появлялись сразу же затягивающиеся углубления. Улицы божественного города Таая были сделаны из специального материала. Это было сделано специально для воинских тренировок. Если бы не этот материал, улицы бы разрушились очень быстро, Он действительно надел их. Глаза Джоу Куй подрагивали. Он видел то, что не хотел видеть. Он понял, что недооценивал этого парня. Но даже если у него есть такая способность, сколько он продержится? Ранее, за те два часа в Зале Божественной Пустоши, Джоу Куй практически истратил всю энергию. Невозможно, чтобы и Юнь вообще ее не потратил. Джоу Куй стеснул зубы и надел два тренировочных костюма. В тот момент, когда он надел костюм, он почувствовал, как его ноги тяжелеют. В то же время он смог почувствовать, что в его теле практически нет юаньцы. Надеть два настолько тяжелых костюма и затем прыгать – это то, что он не смог бы выдержать долго. Если я действительно не смогу это выдержать, я подожду, пока июнь сломается, и сниму красный костюм. Джоу Куй запланировал это, потому что июнь вряд ли бы смог выдержать больше двух скачков. «Начать, лягушачьи прыжки!» Командовал лысый мужчина, и все начали прыгать. Многие не отрывали взгляда от Июня, особенно члены армии Сюаню. Они все ждали, когда Июнь сломается под весом двух тренировочных костюмов. «Мы должны смотреть и ждать! Вес в 250 единиц сломает его колени!» Злобно думали некоторые люди. Среди 100 человек Июнь был одним из первых. Он глубоко вздохнул и выпрыгнул из глубокого приседа. Даже земля завибрировала от веса в 300 единиц. Во время прыжка по лягушачьи Июнь смог почувствовать дрожь в каждой мышце, в каждом мускуле его тела. Июнь смог вынести вес в 300 единиц. Под этим весом мышцы Июня немного сводила судорогой. Его суставы также выдерживали сильное трение друг от друга. Июнь почувствовал, что тренировочные костюмы, которые он надел, были как тяжелый молот, наносящие удары по телу. Этот поразительный процесс заставил энергию древних видов которую он не полностью впитал, разойтись по его плоти и крови. Она питала его тело, усиливала мышцы и расширяла его меридианы. Это ощущение было слишком приятным. Энергия древних видов – плевое дело. Тело июня нагревалось. Это было похоже на пожар в его донтянь. Энергия древних видов разливалась по венам июня, ускоряя его кровоток. Все его суставы начинали хрустеть так же, как потрескивает костер. Снова и снова Июнь прыгал и приземлялся. Он делал глубокий вдох, и его ноги становились все прочнее. Он даже чувствовал, что его сила увеличилась благодаря насыщению от энергии древних видов. Энергия древних животных быстро поглощалась, когда он экспериментировал со своим пределом. И вот, Июнь прыгнул уже больше десяти раз. Казалось, у него не было ни капли сомнения. Он становился все более расслабленным. Ш «Что за черт?» Люди из армии Сюаню были ошарашены. Джоу Куй был еще более ошеломлен. Они были экспертами в лягушачьих прыжках. Они увидели, что Июнь мог поднять не только себя, но и вес в 250 единиц. Может быть, силы Июня не хватит надолго, но в данный момент он с легкостью преодолел первые 9 метров. Веки Джоу Куя вздрагивали. Ему казалось, что его желудок вспенивается. Что касается членов армии Сюаню, что у них был полон рот слюней, и они с трудом верили в происходящее. «Как это может быть возможным? У этого парня такая хорошая выносливость? У него осталось так много стойкости после двух часов, проведенных в зале божественной пустоши?» браткуй что нам делать?» – спросил кто-то. «Все, что мы можем сделать, это прыгать за ним. Я отказываюсь верить, что я не могу выдержать столько же, сколько он». Джо Куй сосредоточился и сделал глубокий присед. Он мог выдержать не так много прыжков, имея на себе вес 250 единиц и с тем количеством юаньцы, что у него осталось. Остается только наблюдать, кто продержится дольше. «Правильно! Брат Куй прав! Этот пацан точно не победит братца Куя! Брат Куй выдерживал даже вес в 400 единиц и прыгал с ним 2,5 километра, не говоря уже о весе в 250 единиц!» «Братец Куй, победи его! Мы поддерживаем тебя!» последователи Джоу Куя были за него уверены. Джоу Куй глубоко вздохнул и совершил прыжок. Джоу Куй почувствовал, будто огромная гора давит на его колени. Колени брали на себя весь вес во время прыжка по лягушачьи. Если кто-то был недостаточно силен, он мог повредить их. Таким образом, июнь был впереди, а Джоу Куй позади. Джоу Куй начал сразу после июня и шел след в след. Он не мог видеть выражение лица июня. но он думал, что вот-вот исчерпает свой лимит. Имея перед собой цель, можно выдержать чуть-чуть дольше. К примеру, на соревнованиях по бегу второе место могло следовать за первым, ощущая меньшее давление. Это был план Жоу Куя. Он был уверен в своих способностях, с таким превосходством в силе и в психическом состоянии. Не могло случиться так, что он проиграет, но... Шло время, а июнь продолжал двигаться вперед в устойчивом темпе. Во время его продвижения энергия древнего вида постоянно совершенствовалась, входя в его плоть и кровь. Чрезвычайно чистая энергия давала ему способность идти против судьбы. И Юнь чувствовал, что его тело становилось все горячее и горячее. Энергия в его теле должна была быть потрачена, иначе она вызорвалась. Мотивируемый этой энергией, И Юнь прыгал все с большей силой. Ему казалось, что он растел в своем теле пустынного божественного тигра. Был бесконечный запас энергии внутри его тела, из-за которого он хотел прыгать все выше и выше. И Юнь наконец, почувствовал, что вес в 300 единиц недостаточен. 330 единиц. Этот вес сбалансирован энергией древних видов. Быть на пределе – это то, что может заставить его выносливость под напором крови сливаться с энергией других видов. С таким явным увеличением силы и уровня, июнь был вне себя от радости. Он чувствовал себя деревом по весне, как будто он расцветал бутон за бутоном. Июнь постепенно увеличил вес одеяния текучей ртути до сотни. Следовательно, сейчас он поднимал вес в 350 единиц. Энергия древнего зверя дала ему увеличение в силе, равное 50 котлам. Хотя это лицо было покрыто потом, его глаза блестели от волнения. Его глаза как будто стреляли молниями и были невероятно яркими. Джоу не мог видеть выражение лица и глаз Июня. Все, что он мог видеть, это спину июня. Джоу Куй стискивал зубы и следовал за июнем. «Он должен... <звы> не в состоянии сделать это... скоро...» Эти мысли помогали Джоу Кую продолжать прыжки. Каждый прыжок и приземление заставляли его ощущать себя как на казни. На отметке в 60 метров Джоу ничего не чувствовал. На 300 метрах Джоу почувствовал, что его ноги затекают. На 600 метрах, 900 метрах Джоу Куй почувствовал, как дрожат его колени. И вот уже 1200 метров. Каково это было? Выдержать вес в 250 единиц на протяжении 1200 метров после двух часов, проведенных в зале божественной пустоши. Джоу Куй за всю жизнь так не уставал. Но перед ним июнь все еще совершал один прыжок за другим. Джоу Куй сходил с ума. Как, черт возьми, он держится? Что пошло не так? Джоу Куй надеялся, что с каждым вздохом Июнь вот-вот провалится. А все, что он видел, это удаляющийся Июнь. Прыжок за прыжком. Как будто он и вовсе не устал. Июнь двигался неторопливо, и расстояние, на которое он прыгал, каждый раз было удивительно равным. Джоу Куй открыл рот для глубокого вдоха, как в его глазах затек пот. После 1200 метров было 1500 метров. Тело Джоу Куй ощущало дефицит юаньцы. и он почувствовал головокружение. «Этот парень должен... должен прекратить. Я уже так устал. Он определенно едва справляется. Мне надо просто продержаться чуть дольше, и я смогу... смогу!» Джоу Куй гипнотизировал себя, используя это как утешение. Но когда он открыл залитые потом глаза, он не мог поверить, что июнь настолько оторвался от него. Тем не менее, Июнь продолжал прыгать снова и снова, без единого признака усталости. Будто он собирался прыгать так до края мира. Как? Как это возможно? Джоу Куэ не мог в это поверить. Июнь должен был давно остановиться, но расстояние между ним и Джоу Куэ увеличивалось. Первый ушел вперед на 100 метров. 100 метров было непреодолимой дистанцией для Джоу Куэ. Если бы он проигрывал Июню в скорости, то это было бы не так страшно. он не силен в этом. Но сила и выносливость были его коньком. Как он мог проиграть июню в этом? Когда одаренный человек испытывает неудачу, особенно в той области, в которой он был более всего уверен, это вело к психологическому удару. Джоу Куй почувствовал нехватку кислорода в мозгу. Он чувствовал легкое головокружение, когда перед глазами все поплыло. Он больше ничего не слышал, кроме своего дыхания и сердцебиения. Раньше он держался только благодаря его сильной воле, но теперь Когда его юань кончилось и он получил такой психологический удар, за одно мгновение он остался без единого кусочка энергии. Тело Джоу Куэ закачалось из стороны в сторону и упало лицом в землю. Он лежал, растянувшись на земле.